утром. Э, я в интернете как раз перед тем, как сюда ехать, посмотрел информацию. Сейчас начался пост. И информация касалась того, а, что формально относиться к посту нежелательно. И что главное это не воздержание, так сказать, не правильное питание, а эмоциональное состояние человека. И были названы два момента, которые крайне нежелательно, сказать, допускать во время поста. Как вы считаете, какие? По эмоциям. Правильно ещё. Что что? Нет. Мне доводилось очень страшно из-за того, что судьбой сама. Ну, в принципе, вы правы. Гнев, раздражение, и так далее. Дело в том, что уныние и раздражение это две противоположности, переходящие одна в другую. Раздражение это подавление другого человека. А подавление в конечном счёте превращается в самоподавление, то есть программу само уничтожения. Логично? Логично. А я задумался о чём? А что является причиной раздражения? Так. Неприятие другого человека раз. Дальше. Превосходство два. Что ещё? Отврато. А что лежит? Что ещё? Владение, различия, желания. Неприятие. Приоритет желания. Э-э. Нетерпение. Несоответствие желаньям страх. Несоответствие ожидаемому. То есть вы перечислили скажите, то, что лежит в основе раздражительности, желания подавить другого. Хорошо. А что лежит в основе того, что вы перечислили? Гордыня, неприязнь, тревожность, что? Привязанность, гордыня. Что? Ну, это очень неправильное мировоззрение, это понятие абстрактное. Правильно, неправильно? Что? Чувство собственности, идеализация. Давайте про любовь меньше, но что это универсально сразу. Недостаток любви всё понятно. Ну, естественно, недостаток любви. И тут и речи нет. Вы говорить этого не надо. Провота. Да, периода. Ну, гордыня это общее понятие всё-таки. Чувство превосходства. То есть гордыня это и правота, и чувство превосходства, и прочее. Так вот, в основе вот этих моментов раздражительность. Откуда идёт раздражение? Из чувства правоты в значительной степени. Потом должен так, где вот я прав, а он не прав. Возникает раздражение. То есть моя картина мира более точная, чем его картина мира. То есть он не вписывается. Ну и так далее. Так вот, мы перечислили как бы э следующее звено, более глубокое, которое рождает вот это вот ненависть, осуждение, раздражение, обиду и и потом уже и в ныне. Так всё-таки, что лежит в основе вышеперечисленных эмоций, которые я сказал, которые вы назвали? Значит, недовольство судьбой и жёсткая картина мира это тоже связанные моменты. Когда у меня и жёсткая картина мира, судьба не вписалась, я уже недоволен судьбой, близким раздражением, всё что угодно. Что лежит в основе этого? Неприятие статуса. Неприятие ситуации и неприятие судьбы это одно и то же. Что лежит в основе? Что? Ощущение. Идеалы. Ну, идеалы это картина мира в самом, как говорится, лучшем исполнении. Это мы говорили. Что? Зависимость от высших моментов. Зависимость от высших моментов – это и есть поклонение, э, в, ну, скажем, о картине мира в высшем её исполнении. Идеалы, в зависимости от самых высоких чувств, это поклонение основам человеческого счастья, и можно сказать, любого. Что лежит в основе этого? О. Управление. Управление. Объясню почему. А, Вселенная голографична. Она была голографична во времени и пространстве. Я говорил, модель. А, сердцевиной корнем вселенной является творец. Потом начинает раскрываться всё остальное. Цикл вселенной это раскрытие, развитие выходящей из точки и затем опять возвращение в точку. Я сейчас начал книгу писать. Вот я там говорю о том, как появляются две противоположности. Из единого целого, из любви появляются две противоположности время, которое делится на две половины. Что такое понимание? Понимание это когда человек видит прич… связи, причины и следствия. Чем лучше человек понимает процесс, тем сильнее причина и следствие начинает сжиматься друг с другом. и похожи друг на друга. Человек видит, как причина рождает следствие. Полное понимание процесса, знаете, к чему приводит? К ощущению, что причины и следствия перестали различаться. Они сжимаются в точку. Значит, понимание происходящих процессов это процесс сжатия времени и пространства в одну точку. То есть это возврат к Богу, говоря простым языком. Всё. То есть противоположности чтобы объединить, нужно увидеть то, что их у них общее. Общее у них происхождение, они возникли из одной точки. Значит, насколько у человека много альби, настолько он легче ищет единство в противоположностях, и этот процесс объединения и возврата назад реально заканчится. Так вот, э-э любой процесс, происходящий во Вселенной, поскольку она голографична во времени и пространстве, Он отражает весь цикл развития Вселенной, любой процесс. Значит, что у нас получается? Любой процесс начинается точка, развитие, уход назад в точку. Всё, что происходит во Вселенной, управляется Творцом. Каждую долю секунды Вселенная получает, так сказать, новую порцию энергии, она развивается, раздувается и так далее, и так далее. то есть идёт непрерывное взаимодействие с первопричиной. Раньше считали, что вот когда-то Бог создал Вселенную и пустил её на самотёк. Потом э мистики через какое-то время начали говорить о том, что Вселенная каждую долю секунды, сказать, управляется творцом и соединяется с ним. Так вот э вот этот процесс управления это, скажем так, А почему управление? Потому что если Вселенная выходит из точки и должна вернуться в точку, значит, каждую долю секунды процесс управления идёт. А если любая точка во Вселенной голографична, значит, любой объект во Вселенной повторяет весь цикл развития Вселенной и устремляется к творцу и уподобляется ему. Значит, один из главных признаков, скажем, человека это есть творчество и управление. Логично? Логично. Поэтому хотим мы или нет, но для того, чтобы выжить и развиваться, мы должны постоянно контролировать ситуацию и управлять окружающим миром. Что такое сознание? Это память, анализ произошедшего и это прогноз, анализ будущего. Если у нас нет э памяти, у нас не будет воображения и по сути дела мышления. Со, так сказать, взаимодействие опыта прошлого с моделью будущего рождает сознание. сознание направленное на что? На контроль, управление, без которого невозможно развитие и выживание. Значит, вопрос организации окружающего мира, вопрос адаптации к окружающему миру это есть управление, хотим мы или нет. Чем дальше мы развиваемся, тем больше наши возможности управления. Логично? Логично. Но как бы клетка, цель любой клетки ощутить себя полностью единой со всем организмом? Если клетка решила, что она уже организм, это уже клетка раковая. То есть клетка должна понимать, что у неё цель стать единой со всем организмом, но при этом она никогда не должна забывать, что её личная индивидуальная программа всегда будет оставаться. Значит, личная воля каждой клетки должна быть вторична, и пока она это осознаёт, она здорова. Для того, чтобы человек нормально развивался, Он должен повышать свои возможности к адаптации к окружающему миру. Управление им, управление будущим это и есть главное корень управления всем. Так вот, насколько у человека растёт масштаб управления окружающим миром и будущим в первую очередь, настолько опаснее становится, настолько легче мочь течь, что вроде бы он управляет миром, а творец вторичен. А это уже девализм. Классическая, то есть принципиальные, главные нарушения человека в Библии зашифрованы, они описаны в виде под вот различных притч, э, истории и так далее сюжетов. Значит, чем больше наши возможности к управлению, тем больше опасностей. То есть никогда не бывает только хорошего или только плохого. Чем больше добра, тем больше рядом будет проблем и опасностей. Это вполне естественно. Так вот что получается. Получается, что ощущение, что я управляю миром, это и есть самая большая опасность. Понимание того, что я несу в себе первопричину, но моё сознание, мои все вторичные, моё, так сказать, дух, моё тело, они всё-таки вторичны, они здесь в этом мире появляются. И понимание, что все их функции вторичны, значит, ощущение того, что моя воля вторична, а божественная первична это первое правило. преодоление, так сказать, греха дьявола в себе. А на высоких энергиях, на высоких уровнях идёт перерождение очень стремительно. Как только возникло ощущение первичности своих желаний, управление это я делаю, тут же начинается деформация. Значит, что получается? Что самое опасное весной? Это управление. Концентрация на управлении. И всё, что с этим связано, то есть признаки неправильного управления, как только человек теряет ощущение своей вторичности, своей воли, у него возникает что? У него возникает превосходство. Потому что когда я управляю другими, когда я лично управляю, я хочу человека полностью подчинить себе. Если он не подчиняется, вот тогда включаются ощущения превосходства, подавления, раздражения, осуждения, желания его заприссовать в свою картину мира и всё остальное. Исходный импульс ощущение первичности своей воли. Всё. Поэтому молитва отче наш начинается с чего? Да исполнится воля твоя. Чтобы внутренний человек чётко настроился. Теперь очень важный момент. А, назовите мне у кого Ощущение своей воли будет явно вторично. Категория людей. Дети. Ещё? Семьи, живы. Ну, на уже, сколько, какие такие? Поверующие. Ну, вера естества. Военные, вот тут-то я подумал бы. Ну, как раз у военных это комплекс, что он лично управляет, поэтому министром обороны военный не должен быть. Инвалиды, Инвалиды больные. Смотрите, смотрите, что получается. А Что происходит? Что у ребёнка? Какие главные признаки ребёнка? Безощетность. Что ещё? Искренность. Что ещё? Это искренность. Настоящая мания. Радость. Он не зацикливается на будущем. Он не сожалеет о прошлом. Он живёт сегодня. У него да, он живёт сегодняшним днём. То есть, если с точки зрения управления посмотреть на ребёнка, то как раз у ребёнка, почему Христос говорил, э, у детей царство Божье? Потому что у ребёнка есть чёткое ощущение, что он вторичен, а родитель первичен. У него есть чёткое ощущение своей слабости. Он понимает, что есть сильнее его воля родителей, она сильнее его воли. Ребёнок любит, не задумываясь, без всяких условий. Ну, в среднем, конечно, везде есть свои проблемы, но... Если у взрослого: "Я люблю тебя, потому что и так далее", то ребёнок просто любит, потому что это потребность любить. Искренний, искренний может быть человек, вот э есть различные формы защищённости. Материальная защищённость это деньги. Духовная защищённость это способности. Защищённость души Это не искренность. Когда человек искренний, он беззащитен душой. То есть когда человек считает, что, сказать, он богаче душой другого, ощущение превосходства, когда у меня есть ощущение превосходства над кем-то, искренности уже не будет. Так вот, э, когда есть искренность души, эта душа совершенно беззащитна. А душа это как бы сердцевина того, что есть живое существо. Поэтому беззащитность души даже самый сильный импульс к любви. А что даже надо операция. Так вот у детей как раз есть признаки, которые помогают ощутить любовь, которые подталкивают к любви, вторичность своей воли, умение, ну, где-то нежелание управлять. Любовь, искренность, э, не сказать, и умение жить в настоящем. То есть, э, э сказать, что такое дьявол? Это концентрация на сознании, на основах А что такое сознание? Это прошлое и будущее. Значит, чем больше человек думает о прошлом, сожалеет о прошлом, ненавидит кого-то и так далее. Чем больше человек боится будущего или мечтает, поклоняется будущему, тем сильнее в нём будут что? Тенденции девализма, поклонение сознанию. Ребёнок живёт в настоящем. Значит, так сказать, девализм минимум, а любви максимум. Вот и всё. Какой вывод? Вот простой. Весной нужно. Ведь понимаете, э можно очень много говорить. Так, пункт девятый, каким нужно быть весной. Так. Я я выполнил, хорошо. Идём дальше. Но при этом включается голова, и потом начинает человек дуреть и говорит: "Какие эти все пункты? Я знаю, что нужно вроде бы не есть мяса, и мне этого хватает". А почему идёт такая ситуация? Потому что я на одной из лекций говорил, что на самом деле память у нас состоит из чувств, а не мыслей. Поэтому, если у нас мысли умные, мы их забудем всегда. Если эти мысли спресуются в чувства, мы их будем помнить. Поэтому запоминает человек только чувственные образы. Поэтому вся серьёзная информация в истории человечества даётся через чувственные образы: сказания, притчи, там, где есть движение, есть чувства, одна мысль не остаётся. Вот и всё. Значит, для того, чтобы что-то понять, нужно все мысли перевести в чувства. В какой-то образ, тогда это запомнится. Так вот мы сейчас говорили о том, каким должен быть человек весной для того, чтобы ощутить любовь. Так вот всё это можно привести к образу какому? Весной нужно чувствовать себя ребёнком. Если мы это э сказать Поймали этот образ, всё остальное уже подтягивается к нему. Весной приходит любовь, энергия новая. А каков признак того, что энергия пошла? Радость, лёгкость. Радость и лёгкость. Ощущение лёгкости значит, если мы идём за ощущением лёгкости, то есть стараемся не делать то, что внутренне для нас тяжело, значит, нам уже легче настроиться на любовь. Ребёнок, ребёнок, если не хочет что-то есть или делать, его заставить гораздо труднее, чем взрослого, логично. Потому что ребёнок живёт понятием "я хочу", которое близко к чувству любви. Я хочу в высшем аспекте, у него душа чистая. А взрослый живёт понятием "надо", а надо это сознание. Поэтому взрослый часто из понятия надо ломает свою внутреннюю интуицию и свои чувства. И дальше начинается проблема. Вот э я э, задумался как задумался как-то на отдыхе пребывая, в чём главный смысл понятия отдых? За этим в чём? Делать то, что хочешь, и не делать того, что не хочешь. Вот тогда уже вот стоит только сказать, вот я буду делать только то, что хочу, и тогда вот начинаешь отдыхать с этого момента уже. Но понятно, что то, что я хочу, подразумевается высшие моменты, то, сказать, они, так сказать, животные желания и так далее. Какая-то коррекция всё равно есть, но сам принцип не подавлять себя постоянно в угоду какому-то долгу, принципам, необходимости и прочее. Но же понятие надо связано с сознанием. Так вот ребёнок, любовь, она требует своего рисунка поведения. Как э в нас в нашей душе проявляется любовь? Через желание те же самое. Как говорил блаженный Августин: "Люби Бога и делай всё, что хочешь". То есть подразумевается, что чувство любви оно подскажет, что нравится, что можно делать, что нельзя. И это самый главный маяк. Если чётко это чувствуешь, то тогда уже, в принципе, ты будешь выполнять все заповеди, которые изложены в Новом Ветхом Завете и во всех священных книгах. Значит, умение э жить высшим чувством оно, в принципе, должно заменять в значительной степени понятие долга, справедливости, ну и канонов, правил, чего угодно. Вот этот момент очень важный. Значит, какой еще вывод? Весной нужно жить чувством и, так сказать, сохранять чувство легкости, чувство радости. И стараться отбросить все то, что этому мешает. Дальше. Весной нужно как можно меньше думать. Логично? Логично. Уже любая мысль сопрягается с планами на будущее, с проблемами в прошлом, с понятием надо и так далее, и так далее. Значит, тот, кто живёт весной как ребёнок, а одна из главных, одна из главных отличий ребёнка от взрослого. Ребёнок чувствует, а не думает. Для ребёнка счастье это двигаться, чувствовать. Он думать не хочет, он же он думает чувствами. Значит, умение весной отключить свои планы скакать, отключиться от перегрузок, которые высасывают энергию, умение жить чувствам, радоваться, испытывать ощущение лёгкости и вот концентрироваться на этом. Это не просто э составляющая здоровья, потому что мы сейчас всё привыкли тут же переводить: так, а насколько это на здоровье моё влияет. А, сказать, современный материализм э на самом деле является просто вы, выродившимся, так э, сказать, язычеством. Потому что если говорить о материализме, э, сказать, полевая структура и физическая имеют общую природу. Они связаны со временем. То есть говоря простым языком, материальное, духовное, чувственное это всё проявление одного и того же. Ещё в 906 году Минковский сказал, что время, пространство и материя это есть, э, сказать, единый, сказать, э, континуум, и мы видим различные его формы проявления. Если это одно и то же, То представьте, у нас есть три позиции, а мы пытаемся весь мир понять из одной. Значит, картина мира будет как минимум ущербной. Так вот, со, так сказать, материализм современный это всего-навсего урезанная, усечённая картина мира, которая связана с тем, что наше восприятие мира стало языческим. А язычник духовные моменты не развиты. Он в основном ориентируется на тело. Но даже язычник всё-таки подразумевает, что есть какие-то духи, а с кляди боги и подразумевает всё-таки какой-то момент духовного, мистического, непонятного и не проявленного начала. А материализм тот вообще, я говорю, это уже крайняя степень вырождения. Он оперирует только материальными объектами. Раз души нет, что о ней говорить? Должно быть тело. Всё. Есть микроэлементы, есть калории, вопросов нет. Значит, мы здоровы. Так вот, э Понимание того, что весной мы должны жить не столько интересами тела, сколько жить интересами главной нас нашей составляющей это душа и дух. То есть мы должны весной, говоря простым языком, заботиться о нашей душе. То есть весной мы должны чувство любви в душе держать, чувство лёгкости и радости и всё этому подчинять. Что здесь делает еда? На еду уходит очень много тонкой энергии. Еда даёт внешнюю энергию, забирает тонкую Значит, как нужно питаться весной? В первую очередь, еда должна быть какой? Она должна быть однообразной. Дальше, если мы хоть чуть-чуть переедаем, то у нас тут же падает мы внешнюю энергию получаем и перестаём получать тонкую энергию. Чтобы именно тонкая энергия, энергия любви пошла, нам нужен недостаток энергии в организме. Значит, еда должна быть минимальной с ощущением нехватки. И вот если это ощущение нехватки мы правильно используем, то у нас возникает не муки голода, а потребность в чувстве любви, и то, что называется святым духом, человек начинает питаться. Значит, ограничение в еде весной нужны не для того, чтобы вот правило вот я не должен есть, а для того, чтобы раскачать, заставить, скажем, чтобы пошла внутренняя высокая энергия. И когда вот эта тонкая энергия пошла, которая, в принципе, и лечит человека, и обновляет и омолаживает, Вот тогда уже, так сказать, чувство любви, так сказать, и, соответственно, пойдет. Любой человек, кто переедает, что он делает? Он убивает тонкую энергию, потому что он внешне пытается закрыть все моменты. И организм выключается. И тогда, чтобы эту тонкую энергию восполнить, он все больше должен потреблять внешний путь в никуда. Поэтому к чему переедание приводит? Диабет, суставы, сердце. Энергии нет, вот и все. То есть неправильное питание... может уничтожит нашу энергетику. Вывод какой? Весной, э, нежелательно не только, значит, нельзя переедать. Дальше, весной нежелательно есть высококалорийную пищу. Её можно есть мало, но она будет очень высококалорийной, и соответственно, не будет потребности в высокой энергии. То есть пища должна быть, э, сказать, минимальной. пища должна быть однообразной, потому что когда мы едим разнообразные продукты, на любой новый продукт нужна огромное количество энергии, чтобы его адаптировать, переварить и так далее. Очень много энергии идёт на мясо. А почему? Потому что э любой белок чужеродный в организме приведёт к смерти. Любой белок отторгается. Так вот этот чужеродный белок э печень и кишечник должны адаптировать к своему организму. Это огромные затраты тонкой энергии. Вот и всё. То есть не можно мясо есть. Э, значит, схема, я считаю, э, мясо можно есть и взрослым. Если энергия тонкая не пошла, то тогда если человек будет соблюдать жёсткий пост и все правила, он просто у него будет истощение и потом проблемы по здоровью. Почему э церковь говорит православная, кому можно не э жёсткий пост не держать? Те, э те, у кого трудно с этой тонкой энергетикой, У кого стресс сильный, тот у кого где-то кто такой больной это тот, у кого с энергетикой тонкого плана не в порядке. Значит, слишком жёсткие ограничения могут привести к усугублению болезни. Поэтому те, кто больной, те, кто путешествует. Ребёнок, у ребёнка, э, когда Христа спросили, почему у Иоанна постятся, а у тебя не постятся? Он говорит: "Рядом с ними э жених, то есть любовь". Если у них есть любовь, то они могут питаться как хотят. Для чего мы постёмся? чтобы чувствовать любовь испытать. А если оно есть, что тогда переживать? Дальше человек интуитивно решает, что ему есть. Вот и всё. Просто ещё раз говорю, форма не должна убивать содержание. Мы должны понимать, что мы постимся для того, чтобы ощутить единство с творцом, то есть божественная любовь. И если этот момент идёт, то здесь еда вторична. Вот и всё. Вот вот об этом, так сказать, говорил Иоанн Христос. Поэтому, поскольку у ребёнка любви много, то, так сказать, жёсткий пост для ребёнка выглядит... У него и так это чувство идёт. Поэтому для ребёнка еда, с моей точки зрения, является далеко не главным фактором. Главный фактор для ребёнка – это эмоции. Так вот, весной ребёнок что должен сказать? Нужно давать ему больше любви, он должен больше двигаться, больше радоваться. То есть, Ну, скажем так, э жёсткую педагогику весной лучше не применять. Помочь ему ощутить вот это, почему, потому что любой у любого человека весной идёт высшая энергия. Я тут начал перечитывать ветхий Завет, и там любопытная фраза сказана, что на 10-й день седьмого месяца, когда иврейский Новый год, кто знает. Конец сентября, 25-го, кажется, да? То есть получается где-то 5 апреля. а 10-й день 7-го месяца. Ну где-то начало 1 апреля, там говорится о том, что есть один день, когда э-э, так сказать, людям будет прощаться грехи. И вот я подумал, с чем это может быть связано? Как вы считаете? А ответ очень простой. А в апреле, вот я смотрел, максимальный контакт в будущем. идёт высшая тонкая энергия, энергия любви. И когда в человека проходит энергия любви, в этот момент его грех прощается, что он изменяется. Что такое грех? Это недостаток любви. Если любовь вошла в душу и сохранилась, значит, грехи ушли в какой-то степень. Полней логично. Значит, для того, чтобы грехи снялись весной, в основном это апрель. Но я смотрел в южных, э, в южном полушарии это ноябрь. На экваторе это где-то январь. Ну там где-то в среднем 15-20 дней вот как этот период идёт, когда проходит высшая энергия. Так вот, если человек к этой энергии высшей готов, то тогда он её получает. Значит, к ней нужно подготовиться. Как? Так вот, вот для этого нужен, сказать, воздержание в еде, сексе. Причём я, сказать, я думал, вот для чего нужно э, сказать, э, в принципе, не просто воздержание от того другого и так далее. Воздержание от человеческих радостей. Как вы считаете, почему? И я следует трезво. Ну, привязка усиливается. Ну, да. Человеческие радости усиливают привязанность. Ну, говоря более простым языком. Для чего нужно воздерживаться от радости весной? Вроде мы говорим, что человек должен радоваться. Почему тогда от удовольствия нужно воздерживаться? Это внешняя радость и внутренняя. Смотрите, что получается. Э, какая главная заповедь иудаизма? Их две. Одна дублирует другую. Первая главная заповедь, какая? Первая заповедь. Первая заповедь. Первая заповедь: "Я Бог твой единый, и возлюби Бога, сказать, всей душой, и сердцем твоим". Какие заповеди главные в христианстве? Те же самые. Любовь к Богу, так сказать, выше всего. Что такое любовь к Богу выше всего? Самая большая радость. Правильно. То есть мы все говорим о том, что вот есть первая заповедь, а смысл я не понимаю. Возлюби Бога превыше всего означает Что чувство любви к Богу должно доставлять больше удовольствия, чем любые другие удовольствия. Всё. Если у нас ощущение, что вот есть любовь к творцу, и это самое большое наслаждение, то тогда, естественно, всё остальное будет вторично. А если у меня есть очень большое наслаждение, выпил, закурил, поел, а при этом говорят: "Да, но Бога при этом надо больше всего любить", а даже не знаешь, что это такое, но ну, понятно. Это всё форма Так вот, что нужно делать для того, чтобы ощутить, что любовь к Богу является реально большим удовольствием, чем ко всему остальному? Кто мне скажет? Правильно. Значит, нужно, божественное должно быть непрерывным, а человеческое должно быть прерывным. Значит, если я могу отказаться от радости, что у меня в первую очередь возникнет? Депрессия в среднем, в статистическом варианте. Вот очень многие говорили: "Он вот книги начинаю ваши читать, и у меня тут же депрессия". А почему? Потому что идёт резкое торможение всех функций, и у человека падает энергетика внешняя, он в шоке и в панике. Значит, для того, чтобы воздерживаться от функций, что нужно сделать? Нужно в основном воздерживаться тогда, когда есть чувство любви. Если чувства любви нет, а вы воздержитесь от функций, может возникнуть депрессия. Когда возникает чувство любви? Весной и на отдыхе. когда у нас нет стрессов, перегрузок и так далее. Значит, если весной мы стараемся освободиться от всех дел, если весной чувствуем, сказать, начинаем прикасаться. Вот в этот момент освобождения от своей функции. К чему приводит? Я закрываюсь от всех удовольствий, но я же хочу удовольствия. И тогда я должен удовольствие получать от любви божественной. Поэтому для многих весной пост какой? Пост это отказ от всех удовольствий. В одной этой фразе есть уже программа самоуничтожения. Потому что это формальный подход. Пост это не отказ от всех удовольствий. Пост это усиление удовольствия от главного и уменьшение удовольствия от второстепенного. И если я во время поста хочу получить гораздо больше счастья и удовольствия, то я просто должен понять, что реальное счастье я получаю из первой причины. Но для этого я должен настроиться на чувство любви и отрешиться от всех конкурентов. Главные конкуренты удовольствия человеческого какие? Это э секс, еда, общение э ну и так далее. То есть наши потребности, реализация наших инстинктов Значит, насколько весной мы отрешаемся от инстинктов, настолько нам легче почувствовать физиологически ощутить, что вот это чувство лёгкости, э, любви в душе, которое является усилением контакта со творцом, насколько оно важнее всего остального. Значит, вывод какой? Вывод тоже из этого следует простой. Не каждый человек может оторвать себя от привязанностей Для некоторых это вещь может быть шоковая и так далее. Значит, нужно это делать поэтапно. В силу один, так сказать, совершенно легко, так сказать, забыв обо всём, ощутит и у него не будет никаких потребностей. А для другого, так сказать, сегодня на полкило колбасы меньше сесть уже большое достижение. У каждого есть свой порог. Но главное это динамика отрешённости и концентрация на высшем счастье, высшем удовольствии. Поэтому Суть весеннего поста, так сказать, с моей точки зрения, из точки зрения моих исследований это исполучение удовольствия и счастья, но именно высшего, и для этого я должен отказаться от всего второстепенного. Вот вроде бы нюанс, но он очень много значит. Вот я когда перечитываю Библию, я замечаю э-э В принципе, вот когда я с тёп от я наблюдал, скажем, с тысячи и тысячи ситуаций, как человек себя ведёт, как меняется его, так сказать, полевая структура, от мировоззрения, образа жизни, питания. Я понял, что э человек понимает что-то в зависимости от того, как он мыслит. 3000 лет назад человек мыслил в одном режиме, 2000 лет назад в другом, сейчас в третьем. Но а тот уровень, на котором сейчас мыслят люди, явно не дотягивает до того уровня, на котором изложен Ветхий Завет и Новый, особенно Новый. И поэтому люди то, что говорил Христос, воспринимается совершенно буквально. Потому что когда сути не видишь, берёшь форму, а когда попытаешься из формы понять что-то, тот клубовая великая истина в поверхностном изложении превращается в свою противоположность. И вот толкование того, что было сказано, я замечаю, практически всегда поверхностное. И для того, чтобы оно не было поверхностным, нужно э постараться всё-таки вникнуть в суть. Вот если вдуматься, то то, что изложено в Новом Завете, очень противоречиво. У многих возникает ступор. Вот я поначалу начинаю читать, Вот одно утверждение, а вот противоположное. Что дальше? А дальше реакция нейтрализации и остановка. Я приведу пример. Чем заканчивается молитва Отче наш? И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. То есть человек обращается к Богу и просит, чтобы Бог его не искушал и избавил его от лукавого. Вы читали послания апостолов? Читали, да? Я зачитываю послание апостола Первое послание это святой апостол Иаков. В искушении ни, никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь о большая собственной похотью. Похоть же зачавраждает грех, сделанный грех рождает смерть. Так Бог искушает или нет? Ну вот здесь апостол, святой апостол Иаков пишет: "Никто не говорит, что Бог искушает. Иисус Христос говорит: "Избавь нас от искушения, не ввиду нас воскушения". Примея сказать нельзя. Так всё-таки искушает или нет? Если рассуждать логически, если Бог не искушает, а искушает еще кто-то, это уже второй Бог. Если, так сказать, воля Творца абсолютная, значит, Он все нет. Апостол говорит, никогда не говорите, что Бог искушает. Вот я просто не знаю трактовки, вот как это примеряется, как официальная трактовка, вот как а, можно... Утверждение апостола и то, что говорил Христос, причем в главной, единственной молитве, как это можно совместить? Бог дает нам испытания. Да, есть, что есть. Есть, что есть. Что-что? Слушай, есть, да, есть ума, есть ума, и там стиральная есть. А то, о жизни одного святого, когда он сильно болел, очень И как я взял, ну, Господа, но не было силы. Ну, вы скажете, поможем мне в его жизни? Обрушать искушаемый или нет микробов? То есть болезни? Искушать, искушать, искушать можно, что в жизни это не обрушает моих микробов? Вот давайте рассуждать. То есть, понимаете, часто, когда есть два совершенно противоположных, то есть две противоположности, которые совершенно не стыкуются, Что нужно сделать? Нужно середину найти, найти что-то общее. Логично. Нужно уйти на более глубокий уровень. Вот листики на дереве могут быть совершенными противоположностями, но на уровне корней они абсолютно едины. Любая, так сказать, Борьба противоположностей, она является развитием, и в конечном счёте, чем больше противоположности борются, тем больше между ними выявляется единое, и в конечном счёте они превращаются в единое целое. Я об этом говорил. Логично, да? Так вот. Если мы хотим, э, сказать, если просто в лобовую попытаться эти две фразы, э, понятие примирить, это невозможно, я считаю. Как вы считаете? Невозможно. Тогда давайте попробуем понять. Начнём с того, Что Что такое дьявол? А, вообще дьявол, э, полезен или нет? Нет, это. Раз, конечно. Вообще. Если он, как я и говорил, всё разумное, э, действие, всё разумное, действительно, всё действительно разумно. Если что-то в природе есть, значит, оно нужно. То есть если есть притча о дьяволе в Библии, то, наверное, этот персонаж несёт какую-то роль. Какую роль он несёт? Воспитательно. Воспитательно, да? Ну, договорились мы. Искусительно воспитать. Ну, смотрите. Учёные провели исследование. Убрали все микробы, все бактерии в той среде, где жили клетки. Клетки стали умирать. Я об этом факте говорил. Оказывается, Для того, чтобы клетка нормально существовала, нужно постоянно ей взаимодействовать, для развития ей нужна борьба. И тогда вот эти бактерии, которые атакуют, заставляют её развиваться. Как только нет борьбы, клетка, оказавшись в раю, она умирает. Так вот, э, что получается? Е когда у человека, вот представьте, человек ненавидит, обижается, пребывает в депрессии, Оборовал соседа. Сначала возненавидел соседа, потом воровал. Потом по этому поводу впал в депрессию. Или не впал. Ещё раз это сделал. Рано или поздно всё равно будет депрессия. Чем это кончится для него? Болезнью. Болезнью. Почему? Потому что, когда эмоции агрессивные, все агрессивные эмоции суммируются и превращаются в одну эмоцию ненависть к себе. Возникает программа самоистязания, падает энергия тонкого плана. А когда у человека нет энергии, что происходит с его иммунной системой? Начинает падать иммунитет. Сейчас уже врачи говорят: все болезни, когда иммунитета нет, и онкология. Любая болезнь это, то есть учёный уже как-то всё-таки более-менее пытается обобщить. все связи. Организм это несомненно единое целое, значит, должен быть и общий корень всех заболеваний. Вот сейчас считают, что это иммунитет. Но в конечном счёте поймут и придут к выводу, что иммунитет это тонкая энергия человека, если она падает, тогда человек обречён на болезни и не только на болезни, но и неприятности по судьбе, в семье, как угодно. А энергетика тонкая падает, когда у человека агрессивные эмоции. Агрессивные эмоции выдавливают любовь. А что получается? Получается, что э как только наша энергия тонких планов падает, мы обречены на заболевание. Если бы человек не болел, что бы с ним произошло? Он умер бы незаметно. Он просто вы, вымирали люди просто целыми племенами, народами и в конечном счёте все. Но как только падает иммунитет, вцепляются микробы, вирусы. Человек начинает болеть, мучиться, и тогда он становится добрее, он отрешается от всего, он чувствует себя ребёнком и возвращается к первопричине. И выздоравливает. Если этого процесса не происходит, то тогда он спокойно умирает. Вот и вся ситуация. Значит, если бы не было болезней, вирусов и инфекций, то человек просто бы умирал бы незаметно с улыбкой на лице. Просто энергия кончилась, он умер. Вот такие факты, вот э во Второй мировой войне вывозили индийцев. Такой факт есть. И они не хотели покидать родные места. И вот прямо на корабле ложится, через 10 минут умирает. Вскрытие показывает абсолютно здоров. В считанные почти все погибли. Просто ложились, и умирали. Так вот, инфекция и болезнь это есть сигнальная лампочка о том, что у нас проблемы с телом, с энергетикой, и что человек должен внутренне меняться. Но поскольку человек это не тело, и даже не сознание, а это душа, это чувства. Мы думаем чувствами, всё начинается с чувства. Любовь это чувство, она создаёт время и всё остальное. Так вот, Если у нас проблема с душой. Если душа не имеет любви. Душа э, главная энергия для души это любовь, а для тела это уже энергия, так сказать, такого физического плана. Так вот, если мы утрачиваем, если наша душа утрачивает единство с Богом и любовь, и при этом нет сигнальной лампочки. Что дальше будет? Душа будет враждоваться, а тело потом спасать уже поздно. Значит, если есть инфекция, которая даёт понимание души, что она заболела, это намного важнее, чем любая физическая инфекция. Логично. Логично. Вот дьявол это есть та инфекция, которая свидетельствует о том, что у души проблемы. Поэтому, э, сказать, тенденция дьяволизма это, э, патологическое изменение души, которое происходит при утрате единства с творцом, при утрате любви, при нарушении высших законов. Значит, девализм это как ускорение. Оно есть как физическая величина, но его в смысле вот, сказать, его можно померить, но реального его в природе нет. Этот девализм, а, является показателем распада нашей души, которая утратила любовь. И если бы его не было, то души бы погибали, даже не понимая, что утрата единства с Богом это катастроф. Вот и всё. Это то, что называется, значит, когда Дьявол искушает, если так сказать, говорить по библейским языком. Что это означает? Это означает, что душа, у которой стало меньше любви, больше начинает обращать внимание не на главное удовольствие, а на вторичное удовольствие. Секс, деньги, еда, власть, вот и все. И вот здесь дьявол, видя слабость души, которая начинает уходить, он усиливает патологический процесс. И душа, которая идет за этим, она быстрее будет разлагаться и успеет понять, увидеть. Потому что самые страшные потери, которых мы не замечаем. А незаметно, это плавный, незаметный процесс. И в этом плане дьявол, как инфекция, он показывает, у нас есть проблема. Какой вопрос? А если бы мы могли перенести в дьявол, значит, душа бы не теряла какая-либо? Если бы душа... Понимаете, в чем дело? А если Вселенная расширяется, говоря физическим языком, значит, постоянная приходящая божественная энергия превращается во время, пространство, материю, то есть количество благ во Вселенной увеличивается. Логично. Возможности больше. А чем больше благ, тем больше должно быть любви и стремления к Богу. Если бы Вселенная была статична, тогда любовь к Богу есть и всё нормально. Но Вселенная так устроена, что как чем больше она расширяется, тем больше благ И чтобы не превратиться в дьявола, и чтобы эти блага выдержать, нужно всё больше стремление к Богу. Дело в некой давности, которая дьявол это ускорение. Это величина, которой можно характеризовать степень утраты души, душой любви. Недостаток, даже не утрата. Раньше говорило бы утрата, скажем так, недостаток любви. Почему потому что живёт человек бомжом. И у него всё нормально. Его вселяют в квартиру, дают ему деньги, он начинает балеть и умирать. Через 3 месяца приходят, он сидит на улице. А где квартира? Продал, пропил. А потому что он энергетически не может выдержать для того, чтобы иметь богатство и прочее, власть богатства нужна очень высокая энергетика. Поэтому одному человеку можно иметь эту власть, он будет верующим порядочным. 10 станут непорядочными и жадными, а 100 просто погибнут. По этом богатых мало. И богатых душой мало. Значит, и расселенная развивается, расширяется, значит, процесс нахождения любви в душе тоже должен увеличиваться, причём с опережением. К чему это приведёт? В конечном счёте устремление к любви и к Богу достигнет такой величины, когда вся эта вселенная вернётся, сожмётся назад в точку. как оказано, как сказано в Хагават-гите, когда творец говорит: "Я выдыхаю из себя миры и затем вдыхаю их назад". Вдох и выдох Брахмы, ну и так далее. Цикл развития пульсирующей вселенной. То есть наука и религия, в принципе, говорят об одном и том же, только с разных сторон. Значит, что получается? Получается, что мы для того, чтобы нормально существовать, мы должны, в, в, сказать, количество любви в душе увеличивать, потому что на самом деле каждую долю секунды наши возможности растут вместе со Вселенной. Вот и всё. Значит, дьявол это и тенденция, показывающая, что у нас стремление к и энергия главная идёт не к творцу, а к нашим функциям души, духа и тела. И слава Богу в этом плане, что как только человек замечает у себя гордыню, превосходство, презрение, раздражительность, обидчивость это уже признаки, у души есть проблемы. Душа уже начинает покрываться ржавчиной. Тенденция дьяволизма начинает крепнуть. Значит, делайте выводы. Это то, что касается, так сказать, избавь нас от лукав. Теперь насчёт искушения. Вот все святые говорили, что их э преследует искушение, так? А вот причём механизм, в общем плане, если описать механизм искушения, как он выглядит. Человек вёл, как говорится, привычный образ жизни, делал то, что хотел, больше, так сказать, служил своим инстинктам, больше поклонялся деньгам и так далее, и так далее. Потом он почувствовал, его душа начинает умирать, он начинает болеть и умирать. И в этот момент человек говорит: "Я постараюсь измениться". он начинает постепенно отрешаться от этого, начинает молиться, и вот здесь начинается искушение. Причём от от, от чётко возникают ситуации, которые просто провоцируют на то, чтобы отказаться, вернуться и так далее. Вывод какой? Это дьявол искушает. Логично. Как это может выглядеть с точки зрения обычной физиологии и биоэнергетики? Знаете, Мы привыкли свою энергию распределять. Мы её распределяем на свои желания, на управление, на общение с близкими и так далее. То есть идёт реализация главных функций духа, э, души, духа и тела. Но при этом главная наша энергия должна идти к творцу, чтобы поддерживать и развивать связь с ним. Логично? Если человек для человека В первую очередь важны его, так сказать, желания: поесть, сексуальное желание, деньги и так далее. О божественном он не вспоминает. То на небольших скоростях и на низком уровне энергии при жизни бомжа вообще нормально. Но если уровень резко поднять, то количество энергии, которое пошла, его разорвёт. Потому что любовь к Богу, энергии Бога можно отдавать сколько угодно, а тело и дух, они имеют небольшую емкость. И если пойдет большая порция энергии, просто разорвет. Вывод какой? Я об этом говорил на прошлых лекциях. Большой уровень энергетики для человека неподготовленного смертельно опасен. Статистику по детям индиго я приводил. Вот конкретный пример. Люди с повышенной энергетикой – дети индиго. Самое большое количество самоубийц у детей индиго. готовность убить взрослого с совершенно неуважением никому у детей индига. Бесжалостность часто непонятная у детей индига. Откуда? Это же девализм. А очень просто. На рас относятся у них так же, как у родителей, а энергия гораздо выше. Значит, говоря простым языком. Повышенный уровень энергии для человека, у которого не правильно распределяется энергия через его характер и мировоззрение. убийственно. Вы самое со согласны. А теперь рассматриваем простой пример. Вот человек жил в каком-то обычном режиме. И у него был низкий уровень энергии. Потом он решил обратиться к Богу. И он останавливает свои желания, свой образ жизни, и та гигантская энергия, которая тратилась на его инстинкты, желания, ошибки и так далее, обиды и прочее, Вдруг эта энергия никуда не девается. Что с ним происходит? Происходит резкий переход в другое состояние. У него огромный уровень энергии. Что дальше? А дальше он его должен тратить, как он обычно тратил. И значит, его сексуальное желание становится в 20 раз сильнее. А любая ситуация вокруг нас программируется нашим желанием. То, что мы хотим, то, что то, что с нами происходит где-то от сознания. И получается Чек отказался от одного другого, третьего, испытал чувство полёта и стремление к Богу, и вдруг увидел блондинку или брюнетку и захотел её в 30 раз сильнее, чем обычно. И он начинает сходить с ума и говорит: "Меня искушает лукавый". А что происходит на самом деле? Он сам себя искушает. Нет. Это элементарные, э, сказать, законы вселенной. Если у тебя большое количество энергии, то она будет распределяться так, как ты её привык расходовать. Значит, что самое тяжёлое в этом плане? Удержаться, отказаться от своих желаний. Самое сильное желание, от которого трудней всего отказаться, назовите мне его. Желание власти над миром. Говорили, говорили. Опять-то мы же. С чего начинается человек? С управления. Значит, тяжелее всего отказаться от ощущения власти, превосходства. Логично? Логично. Вот теперь смотрите. Рассмотрим жизнь Иисуса Христа. В детстве проявлял колоссальные способности и ум. Потом выпадает. Кто такой Назарей? Знаете? Кто? А насколько я читал в Библии, я правда не, не не знаток, но так я больше ориентируюсь на свои исследования. Назарей это тот, кто посвятил себя Богу. А последователи Христа назывались секта Назареев. Так вот что получается. Как можно логически рассуждать? Я просто строю модели. Христос Иисус Христос посвящает себя Богу после полового созревания. и живёт в одном направлении. Он ждёт и готовится. Около 30 лет к нему приходит энергия божественная. Причём огромный пакет, который он должен реализовать для спасения человечества. Значит, какое первое чувство должно возникнуть у Иисуса Христа? Ощущение величия. управление миром, свое своего превосходства над над всеми и так далее. Любые желания исполняются, вода в вино и так далее. Что он должен сделать? Он должен отказаться от власти, от выполнения желаний и так далее, чтобы ощутить божественное первично. Это очень тяжёлый и мучительный процесс. Теперь вспоминаем, что написано в Новом Завете. 30 лет, как раз когда он должен идти и проповедовать людям и спасать их, он удаляется в пустыню. Почему он удаляется в пустыню? Потому что приходящая божественная энергия начинает активизировать в нём все человеческие инстинкты и желания. И он понимает, насколько это смертельно опасно, потому что энергия прёт огромная. Значит, что нужно сделать, чтобы выжить в первую очередь душой? Нужно закрыть все свои инстинкты. Поэтому он удаляется в пустыню. 40 дней это тот срок, когда то, что вы делаете, уходит под сознание и держится крепко. Я говорил об этом. Так вот, он уедиляется в пустыню, и пока не прошло в подсознание вот это ощущение первичности любви божественного над всем остальным, идёт постоянная борьба. Желание требует мы сначала. Сначала секс, еда, власть и так далее, а потом уже любовь. То есть этот процесс можно назвать искушением дьявола. Когда дьявол говорит: "Поклонись мне, и все богатства мира будут тебе". Что такое поклонись мне? Это опять же не было никакого парня с рогами и копытами. Был процесс внутренний, который описывается в Библии, потому что не сказать, не, не процессов в душе описывается через какие-то внешние моменты. Так вот, вот это ощущение, что такое поклониться дьяволу? Это означает, что для меня моё сознание, моё умение управлять Моё мнение подчинять других людей и всё, что я хочу делать, важнее чувства любви. И Христос говорит: не хлебом единым, а словом исходящим из уст Божиих. То есть, пребывая в пустыне, Христос для себя раз и навсегда подтверждал, что для него любовь важнее любой духовной, физической власти, не говоря уже обо всех остальных инстинктах. Вот после этого ему можно уже проповедовать. Это, но если мы буквально попытаемся представить, что кто-то с рогами и копытами в пустыне там бегал, то тогда нужно попытаться представить, но это ещё допустимо представить. Но в Евангелии от Матфея пишется, что когда Христос подал хлеб Иуде, Иуда вошёл в Иуду вошел сатана. Вот здесь уже сложно представлять. Кто и как входил? Что такое Иуда вошёл сатана? Это означает, что для Иуды принципиальность идеалы, то есть духовная, человеческая составляющая оказалась важнее любви. Вот это и идеализм. Иуда сделал выбор не в пользу любви, а в пользу своих принципов, своей картины мира и прочее. То есть как раз Иуда не прошёл то испытание, которое перед ним Иисус Христос прошёл. Так, сказать, и это описано в Библии. Значит, теперь возвращаемся к тому, что говорил апостол Иаков. Дьявол искушает человека, и да, и нет. Потому что здесь просто описанный аллегорический процесс того, как человек, не умея, увеличивать любовь начинает скатываться, сказать, в поклонение своим функциям, своим инстинктам. Так вот, здесь говорится, что человек сам себя искушает. Апостол совершенно прав, он это почувствовал. Тогда почему в молитве Отче наш сказано: "И не вводи нас в искушение, но избави нас от лукавого?" А потому что Христос говорил не о поверхности, а о душе. Не введи нас в искушение это означает. Если у меня любви мало, то отведи от меня деньги, власть. Потому что любое моё желание, оно реализуется. И если я чувствую, что любви маловато, и я себе говорю: "Пускай лучше у меня будет меньше денег, власти там, сказать, чего угодно, красоты, А но главное, что выжила моя любовь. То своим внутренним сначала желанием, а потом желание превращается в программу. Я этой своей программой выстраиваю свою судьбу. Значит, смысл молитвы вотчина в том, что человек сам, обращаясь к Богу, сам хочет ограничить и в том, что может отнять у него любовь. И вот как бомж отказывается от трёхкомнатной квартиры, которая убивает его душу, реально по по факту. Так человек в молитве пытается отказаться от того, что может помешать любви, то, что он не выдержит, просто заранее. Но в первую очередь, конечно, все проблемы нужно решать через увеличение любви, а не через отказ от того, что может любовь убить. Поэтому в первую очередь человек должен настроиться на то, чтобы стремление к творцу к первопричине его возможности для развития души вырастали. Но всё равно, сколь угодно не будет вырастать, Наша возможность любить, всегда есть возможность, когда количество власти, сила желания, чего угодно, можно на какой-то момент это всё закрыть. И вот когда человек чувствует, что начинает его любовь удушать, вот те его возможности, которые он получил, в этот момент от них лучше отказаться. Так же, как отказывался Христос в пустыне. Вот и всё. И получается, что э молитва отче наш совершенно оправдана. И то, что говорил апостол, совершенно правильно. Потому что весь смысл заключается и в первом, и во втором случае в то, что человек должен в первую очередь увеличивать любовь в душе, а во-вторых, удерживать свои инстинкты и свои желания, если они пытаются выйти на первое место. Вот и всё. Так вот, э для того, чтобы понять какой-то процесс, нужно выйти на тот уровень, где все процессы, даже самые противоположные, начинают соединяться. Понимание это когда мы в причине и в следствии начинаем видеть что-то общее, общее. Что такое понять, что произошло? Это сказать: "Вот оно произошло потому, что было вот это". То есть первое понимание это когда человек видит связь между следствием и причиной. Вот тогда он понимает Второй уровень понимания, когда он видит, что причины и следствия чётко взаимодействуют и во всех позициях. Потом он начинает понимать, что причина и следствие это одно и то же. Вот когда они совершенно сливаются, мы достигаем полного понимания. Полное понимание того, что во Вселенной мы можем добиться тогда, когда все причинные, так сказать, следствия момента во Вселенной мы поймём, то есть сожмём их в одну точку. Время и пространство во вселенной, так сказать, сжимается в одну точку. То есть фактически мы возвращаемся в первопричин. Что помогает нам сжимать время и пространство? Чувство любви. В чувстве любви божественной кроется вся информация о всей вселенной и в пространстве и во времени. Вот и всё. Знаешь, понимание это любовь. Говоря простым языком. Чувства любви нет, эти фразы понять невозможно. Когда мы логически пытаемся понять, что говорил Христос и то, что сказано в Торе, в Ветхом Завете, э-э, начинается проблема. Значит, смысл заключается в чём? Ощутить смысл, суть. Возвращаемся к посту. Для того, чтобы проходить пост, нужно ощутить себя ребёнком. Для того, чтобы, э, сказать, пройти дальше, нужно ощутить себя больным ребёнком. То есть сначала мы чувствуем себя ребёнком. А потом, когда мы должны подойти к более высокому уровню. У больного все желания, если у ребёнок, он, э, искренне его воля вторична, но он радуется, действует живёт. То в момент получения приближения к божественной энергии нужно свои желания все остановить. Это бывает у больного. Поэтому получается, первая стадия ребёнок, вторая стадия больной ребёнок и последняя стадия умирающий ребёнок. Потому что перед смертью человек отрешается вообще от всего, он понимает, что это ему не нужно и концентрируется подсознательно на божественном. То есть по форме звучит странно, согласен. Но скажем так. Первая стадия ребёнок, вторая стадия взрослый больной, третья стадия взрослый умирающий. Наверное, это будет лучше звучать. Но смысл поста, сказать, я я даю модель понимания, я сказать, не говорю, что вот так-то. Я пытаюсь разобраться и вам об этом говорю. Для того, чтобы э реально ощутить божественную энергию в этот момент нужно умереть. То есть все функции должны быть остановлены. Это бывает при смерти. Вывод какой? Самая главная божественная энергия проходит тогда, когда идёт состояние смерти. Поэтому во многих религиях и так далее была процедура прохождения смерти, без которой не было посвящения. Человек не прикасался к высшей к высшим планам, к высшему пониманию мира, если он не проходил процедуру смерти. Я вот долго думал, почему Потому что первичная божественная энергия идёт тогда, когда мы просто её не убиваем, когда мы не нарушаем, так сказать, явное. Вот, так сказать, не, не убивает, не нарушает ребёнок. У него нет мании величия, осуждения, страха, сожаления, обид и так далее. Вот при этом эмоциональном состоянии идёт первый поток энергии. Он проходит. Второй идёт тогда, когда уже мы Не просто не убиваем любовь, а для того, чтобы её защитить, мы должны чётко отодвинуться от всего того, что является конкурентом любви. Мы должны притушить свои инстинкты, желания, сознание и всё остальное. Проходит в более высокий уровень энергии, который обеспечивает не только возможность выживать нам, но и нашим детям, и нашим потомкам. И третий уровень энергии проходит тогда, когда должно остановиться всё: сознание, желания, инстинкты, всё должно замереть. Вот эту процедуру может пройти фактически смерть. Только тот, кто научился энергию брать из высшего уровня. А если кто-то не научился эту энергию брать, тогда при таком мощной остановке у него будет не просто депрессия, он просто умрёт. Вывод какой? Судя по тому, что изложено в Новом Завете, периодически в истории всей Вселенной из центра. Вся вселенная едина. Значит, периодически от начала периодически проходит приходит и смотрит, скажем, боеспособность части. Проводятся учения, чтобы эта единица доказывала, что она едина, она подчиняется начальству и так далее. Так вот, э для того, что если вся вселенная едина периодически должны звучать сигналы проверки на единство. звучит во Вселенной камертон. И если кто-то это единство утратил, он не жизнеспособен. Вот так, судя по всему, и вымирали популяции живых существ на Земле и на других планетах и так далее. Так вот, я пытался осмотреть, когда этот камертон звучал. Ну, так сказать... Причем, раньше где-то было десятки тысяч лет, так сказать, расстояние. Сейчас оно сжимается. Но ну, понятно, что 2000 лет назад этот камертон прозвучал. Это называется Царство Божье. То есть когда идёт божественная энергия. Вот Христос, который эту энергию получил, и осознавал, насколько она чрезвычайно опасна, если к ней неправильно относиться. Он и описывал, как эту энергию воспринять, чтобы выжить. И называло это Царством Божьим. Он говорил: "Вот один один будет пахать, его заберут, а второй умрёт". То есть это означает, что Наступление Царства Божьего – это не столько катаклизмы, как это живо описано в Апокалипсисе. Там в основном все – катастрофа. У Христа совершенно другая модель. То, что сказать, в Апокалипсисе идет как всемирная катастрофа, антихрис, все что угодно. У Христа называется Царством Божьим. Приходит новая энергия. Один умирает, второй живет. Потому что один подготовлен, а второй не подготовлен. И будут умирать те, кто не могут, то есть называется, Святым Духом питаться. Вот и всё. И судя по всему, этот процесс произойдёт скоро. Поэтому я всем говорю, вы знаете, вот ощущение не хочется разнообразно есть. А потом я понял, потому что тот, кто привык разнообразно питаться, ему очень тяжело перейти на однообразную пищу. Так вот, когда этот процесс пойдёт, судя по всему, речь идёт не о 80, а не о 90 и даже не о 50% выживших. Вывод какой? Как можно, сказать, людям привести себя в порядок, если эта энергия пойдёт? Какой, скажем, может быть ответ? Ответ очень простой. Каждый год есть тренировка этого процесса. Каждый год весной в какой-то степени идёт божественная энергия тонкого плана. Каждый год мы можем научиться её принимать. Вот и всё. И тот, кто не умеет этого делать, то доктор, сказать, говорит, да всё это чепуха посты и так далее. Или тот то усердно поститься, не понимаю, в чём смысл это. Потому что, э, сказать, если говорить о посте с моей точки зрения, 90% это наши эмоции и мировоззрение, и 10% только еда. Так вот, если мы внутренне правильно выстроены, мировоззрение, мы эмоциональным состоянием, отношением к миру и к себе, но, соответственно, образом жизни и питанием, то тогда начинается процесс А когда замирают все функции, мы получаем энергию, необходимую для нашего существования из высших источников. Значит, для того, чтобы мы а выжили, нам нужно тренироваться. И вот весна это весна является тренировкой. Хотя, я, так сказать, когда общался, я объяснял: "Город, вот смотрите, как Миллионы лет жил человек. Вот, скажем, в на, в нашей полосе. Летом он радуется. Весной урожай. Он пьёт, гуляет, свадьбы, рождение детей, всё нормально. Осенью. Чего? Осенью, Осенью прошу прощения. Он заметил. Так, что зимой идёт? Зимой же более-менее, сказать, подел всё. А праздники закончились. Начинается период недвижимости. То есть человеку нечего делать. Значит, что нужно? Нужно поддерживать жизнь и в основном молиться. Раньше молились, сейчас пил. Но в основном, когда нечего делать, нужно реализовывать свою духовную энергию. Человек молится и накапливает тонкую энергию. И вот эта энергия накапливается, а потом начинается весна. Что мы наблюдаем весной? После того, как он отдыхал целую зиму, у него очень большое накопление тонкой энергии раз. Есть ему уже нечего. Два. Особых работ ещё нет три. Значит, в момент, когда идёт высшая энергия, он её может переварить, потому что он отрешён, у него есть накопленная энергия для своей трансформации. Потому что когда приходит высшая энергия божественная, она заставляет человека меняться, на изменение нужен нужен запас сил. Его где-то нужно раньше где-то всё-таки набрать. Значит, что получается? Те, кто весной векалиство витаминов минимальное, Калорийность пищи минимальная, количество пищи минимальное. То есть сама природа человека помогала человеку настроиться на высшую энергию. Сейчас люди идут в магазин и говорят: "Вот свежая зелень, помидорчики с Марокко, яблоки". И что получается? Весной, когда нужно настроиться на высшую энергию, что говорит? А что, я пощусь, я мясо не ем. А наоборот, весна, у меня же, так сказать, организм обессилен. Я вот ем витамины различные, поливитамины. Потом я ем добавки биологические. Потом я ещё пью травы, и ещё свежие овощи мне прописали, фрукты и зелень. И таким образом весной мой изношенный организм получит максимум микроэлементов полезных, и я буду летом здоров как бык. Вот и всё. Вот это материализм в классическом исполнении. Что дальше? А дальше вы понимаете, что Чех вроде делает всё чётко, пастится, а энергии нет. А мне ребята с Украины рассказали любопытную историю. Это произошло несколько дней назад, по телевизору показывали, на Карпатах, в Карпатах. Знаете, что там произошло? А волки угнали ночью стадо овец, 300 голов. Не забрались вовчарни, изогрызли. Угнали и гнали 2 дня. Люди только на второй день люди догнали волков. Они эти стадо овец гнали. Так вот, а они по пути резали овец, загрызали. Что пара парадоксально и поразительно. А через 2 дня, когда на их нашли 100 овец было загрызено, 200 остались живых. Вопрос: почему волки не загрызли всех сразу? Качество стратегический запас. Нет. А все знают, что когда волк заходит в овчарню, он режет всех овец. Он не останавливается. Почему? Потому что он не боится. Это страшная. А как бы если бы волк странил? Так вот, я говорил на прошлых семинарах, что у всякой пищи есть не две и не три составляющих опять. Помните это? Это само вещество. Это калории. Это микроэлементы, это энергия тонкого плана и это информация. Самое главное это информация. Поэтому в иудаизме есть понятие кошерная пища. Это частота информационная продукта. Это самое главное. Так вот, э современный материализм что делает? Продукт оценивается только по микроэлементам, веществу и так далее. Продукт вываривается очень долго, а варка разрушает что? Информацию и энергию. В продукте уже нет главных составляющих, человек его ест, энергии нет. Поэтому нужно больше есть продукта, чтобы восполнить нехватку энергии, и начинается ожирение. Так вот, а информационная энергетическая составляющая является главным Я рассказывал, э, так сказать, поставил гречку. Она вскипела, потом думаю, я есть сейчас не хочу, выключил, думаю, через час опять вскипячу и прочее. Через час снял, она готова. И сейчас я гречку как готовлю. Вода до кипения. Всё. Через 20 минут я открываю, каша готова. Так вот энергетическая составляющая в несколько раз больше, но не кипетилась крупа. Информация не разрушена. энергия есть. Так вот, почему волки не зарезали всех овец? Почему волк, когда заходит в овчарню, уничтожает всех? Потому что волк это санитар леса. Биологически природа устроена так, что животное с низкой энергетикой опасно в плане продолжения рода. Погибнет всё весь вид. Поэтому есть отбор. Животное, у которого проблемы с информацией и энергией, становится нежизнеспособным. И именно этих животных хищники отбирают. Хищник. Вот а, замечено, акула на кого нападает? Акулы нападают на детей и женщин. Почему? Чаще всего. Потому что женщины, особенно дети, не просто меньше, они делают беспорядочные движения в воде, резкие движения. И для акулы эти беспорядочные движения знак того, что э существо больное, раненное, значит, его можно есть. То есть у акулы включается механизм на кровь и на такие движения. Потому что э если э все существа на земле так же едины на тонком плане, то тогда бы должна быть не только конкуренция, но и взаимопомощь. Выживание. Эта взаимопомощь проявляется в том, что любой хищник интуитивно берёт только слабое, больное существо. Когда волк заходит в овчарню, для него все овцы слабые и больные. Они не могут убежать. Они должны от него убегать, а здесь они не могут убежать. И у него вот этот природный механизм выбраковки просто не останавливается. Почему волки не зарезали всех овец, все 300? Потому что там овцы бежали. И волки догоняли тех, кто слабел. Те, кто, так сказать, лишался энергии, и загрызали их. Как говорится, кодекс чести. Крепкое жизнеспособное не трожь, а слабое можешь загрызть. То есть э Для того, чтобы это понять, нужно, так сказать, вводить э в эту ситуацию ещё понятия душа, биоэнергетика и энергия и прочее. Когда поймёшь э, механизм поведения волков. А так у учёных вывод один. Волков надо мочить. Их много развелось. Вот логика нашей современной науки. Ну и хозяин этого стада, соответственно, так же решил. Так вот, к чему я это говорю? К тому, что современное э, так сказать, увлечение человеком, человек хочет иметь еду. И он видит в ней только материальную составляющую. Вот это одомашнивание животных и прочее и прочее. Приводит к тому, что у них утрачивается главное информационное составляющее и энергетическое. Самое лучшее мясо у каких животных? Диких. Из домашних, у баранов. Почему? Овца никогда не взаимодействует с человеком. Она общается только с бараном. А как ещё доносит? Что? Коза, нет, коза не стайная. Если овцы все-таки не стаи, у них баран, коза больше на человека завязана. Но, тем не менее, говорят, упертый, как козел. Там свое отношение есть. Сильнее всего к человеку привязывается кто? Корова и свинья, которая от него полностью, как правило, зависит. Почему свиньи энергетика настолько, что у нее даже органы, можно заменять органы и генетические, и так далее, так сказать, похожесть. слишком большая. Я говорил, что когда человек ест похожего во себе, включается программа само уничтожения. Поэтому влечение свининой раздаёт программу само уничтожения. Я приводил пример, когда я вслепую начал диагностировать, тестировать три вида мяса, как они воздействуют на человека. Первое смерть потомков до седьмого колена. Свинина. Второе нейтрально говядина, и третье даже на пользу баранина. Вот механизм. Вот информационная, энергетическая составляющая и так далее. Почему в идаизме нельзя есть хрящевых рыб и с панцирем? Увлекаться нельзя. Потому что это вымирающие виды. У них уже программа на суничтожение. У них энергетика слабая, внутренняя. Они сотни миллионов лет живут на земле. Я был во Франции осенью прошлого года. Я захожу в магазин. А там яйца, курица. Рядом, подороже. Яйца куриц, которые видели солнце. Дальше. Яйца куриц, которые не только видели солнце, но и питались травой и натуральным продуктом. Это что означает? Это означает, что люди начинают понимать, что это курица, которая сидит в темноте, на которой перьев почти нет, которая только ест и несёт яйца, что там в этом яйце вы получите? Неизвестно. Может быть, вы начнёте панически солнца бояться после этого. То, что вы же эту бы информацию и берёте. Я с, э по секрету скажу. Я с куриных яиц перешёл на перепелиные. Почему? А потому что перепёлку недавно насилуют, так сказать, человеческим вниманием. В ней ещё гены работают нормально. И информация и энергетика, вот говорят, её перепелиные яйца в 3-4 раз раза мощнее, чем куриные. Вот же информация и энергия там. Активнее себя ведут. А в курином неизвестно, почему домашние яйца дороже стоят. В Японии каждый ребенок в обед должен два яйца перепеленных съесть. Они понимают, почему. Потому что на Востоке понятие энергетики, оно работает. Почему там едят свежую пищу? В Водоизме сказано, что сутки держится пища, дальше есть нельзя. Потому что информация энергии в ней разрушается. И мы едим только, получается, мертвечин. В Индии то же самое. Свежей должна быть еда. А пустель является смотреньку ли? Ну, не знаю, гусиное, я думаю, всё-таки полезнее. А гусака всё-таки гусак должен по улице гулять. Тех ужасов, которые мы видим, так сказать, в на птицефабриках. Всё-таки он существует более-менее независимо. И потом к человеку как относится, типа, кто ты такой. То есть он внутренне держит дистанцию. Поэтому, я думаю, и гусиные яйца в этом плане лучше. Почему, э, сказать, на западе чёткое понимание: рыба пойманная в реке и в озере или в океане, или рыба выращенная. Разница в цене. Потому что у выращенной рыбы атрофируется инстинкт выживания и так далее, и так далее. У неё остаётся только микроэлементы и калории. В ней жизненной силы нет у разведённой рыбы. Поэтому не из-запах другой, у ней вкус другой. И увлечение такой рыбой также будет истреблять человеку тонкую энергию. Все не случайно. Я был на Камчатке в сентябре прошлого года. Мне, я не могу сказать, вы знаете, что мне рассказали? Я считал, что инстинкты в человеке работают миллионы лет, и их не изменить. Нам же говорят, миллионы лет работает механизм. Сотни миллионов лет. Так вот, на Камчатку приезжали американцы. Знаете зачем? У них проблема. Лососи, которые заходят в американские реки, перестали нереститься во многих местах. А причина, знаете какая? А потому что хозяйственные американцы, чтобы икринка, что мне какая икринка, мусор рыба идёт, она травмируется, она погибает, чтобы ничего даром не пропало. Каждую рыбу брали, выдавливали икру, молоко и так далее. Таким образом поголовье увеличивается. Что произошло через 10-15 лет? Рыба подходит на нерест и ждёт, когда её будут доить. Рыба перестаёт нереститься. Просто она ждёт, когда же придёт, так сказать, Джон, который сделает своё дело. Катастрофа, понимаете, это за 10-20 лет. Сотни миллионов лет эволюции, всё, закончилось. И они хотят закупать рыбу, ввести туда, ну, чтобы хоть хоть как-то что-то восстановить. Биофлотация через поедение. Представляете, как можно механизм, который существует сотни миллионов лет, за 10-20 лет под корень пустить. А человек не очень сильно отличается ни от рыбы, ни от обезьяны. Чем это может для нас закончиться? Вот мне рассказали, как волки угоняют свиней. Знаете как? Они хватают её за уши с двух сторон и гонят. И она скачет куда надо. Потому что на спине ты не утащишь. Так вот, э когда я начал анализировать ситуацию, происходящую в мире, я пришёл к выводу, что люди э скать, занимаюсь выращиванием различных культур. Я уже про генетически модифицированные не говорю, это отдельный разговор. Сейчас пошла другая тема. Наверное, те, кто торгует генно-модифицирванными продуктами, уже столько денег накопили, что все средства массовой информации говорят: "Да это хорошо. Да без этого уже нельзя". Процесс пошёл. Так вот, поедая, так сказать, питаясь такой пищей и ведя определённый образ жизни, Человечество постепенно утрачивает информацию и энергию. Когда идёт утрачивание высших моментов, то в первую очередь страдает душа. И если посмотреть на окружающий мир, то все признаки этого видны. А сказать, в Америке 100 лет назад женщину, которая вела развратный образ жизни, это святитель Лука Войны Есеенский описывает. Её приговорили к смерти за развратное обращение. Потому что она недостойно себя вела. Но правда, она вышла замуж, нарожала кучу детей, и это ее спасло от смерти. Правда, 80 ее потомков, несколько поколений, все были преступниками, алкоголиками и так далее. Какая крепкая наследственность. Так вот, если в Америке, в Сан-Франциско официально регистрируется церковь сатанистов, 100 лет назад за развратное поведение казнили, а сейчас регистрируется сатанинская церковь. Всё нормально. Во Франции министр культуры приезжает на открытие канала телевизионного для гомосексуалистов. Ну и прочее, и прочее. Это о чём говорит? Всего-навсего энергия информации там уже мало. И это не просто как бы э, сказать, неправильное отношение к религии. Здесь работают все факторы. И мировоззрение, и образ жизни, и питание в том числе. Питание не главное, но тем не менее оно, так сказать, свою роль играет. Ну А про что мне не сказал? А что про что? А Я вам скажу, почему я начал про это говорить. Недавно Путин выступал по телевизору и сказал: "Это было подано как колоссальный прорыв в будущее. В городе Жуковский создаётся авиакосмический центр, наконец-то. И нищий город, который, так сказать, э, сказать, люди просто, так сказать, на вес золота, этот нищий город имеет шансы хоть как-то встать. И, так э, э, сказать, названа сумма для того, чтобы создать авиакосмический центр, фактически город будущего. Сумму знаете? Один миллиард долларов. А через пару дней я узнаю, что здесь, в Питере, бизнес-центр Рубин кинул людей на несколько миллиардов долларов. Да. Так вот, а чиновники за год в карман себе кладут 100 миллиардов долларов в виде взяток. Это к чему? К тому, что вот то, что происходит, это наша психология. И вот почему нас за уши с двух сторон в лес волокон, вот об этом после перерыва. А сейчас, сейчас, ну давайте хотя бы несколько минут, Значит, сейчас весна. Что самое опасное весной? Раздражительность, осуждение, уныние и желание управлять. Вот эта внутренняя беззащитность весной её ощутить очень и очень важно. Прошу. Значит, ещё раз хочу сказать общую. Что самое опасное весной? Это концентрация на управлении, раздражительность, осуждение, обида на близких, уныние, недовольство судьбой, неискренность. Что необходимо? Любовь, искренность и безосщитность. Вот это, если есть чувство любви и безосщитности одновременно, Если мы этого держим, всё остальное почко выстраивается. Если в этом первом звене мы нарушили весь пост, всё воздержание работает не на любовь, а на нечто другое. Поэтому если у человека, что такое, э, так сказать, пост? Человек воздерживается от еды, от секса, от всего. И при этом раздражается и осуждает. Значит, огромный пакет энергии попадёт на дивализм. Такому человеку во время поста лучше пить и есть. Меньше энергии наберёт. Поэтому первое правило – это любовь, беззащитность и искренность. Если вы в этом звене не держитесь, трудно говорить и опасно от других. И чем последовательнее они выполняются, тем хуже может быть для души. Я я думаю, в этом одна из скрытых причин того, что многие пост не могут или не хотят выдерживать. Потому что они в самом главном, так сказать, в первом звене неправильную энергетику расходуют. Поэтому в первую очередь нужно внутренне ощутить, что божественная любовь это большее удовольствие, чем любое удовольствие, которое может существовать в мире. И ради него можно отказать от любого другого отказаться, в том числе и от жизни и от воли управления. волею управления высшей жизни. Потому что это не внетелесное существо. А, сказать, когда тело разрушается, жизнь разрушается, наша душа продолжает существовать, значит, и моу управление также продолжает существовать. Так вот, на перерывы вот это подумайте и 20 минут беззащитности. Так, сейчас без 15 сейчас, когда собираемся Через полчаса, 15 минут второго, всем бы здесь, прошу. Мне тут рассказали информацию, вот в популярном журнале. А собакам порнофильмы показывают. Слышали, да? С участием собак. Естественно. А почему? Вот говорят, кабелько одному, он уж больно породистый, красавец такой весь. Шесть порнофильмов показали, у него никакого желания. А почему? Нужно по роду, так сказать, продолжать. Собаки, красавцы, первые места занимают. А они голубые. То есть у собак уже эта тема пошла. Я говорил о том, что животное берёт энергетику хозяина. Ну уж если у собаки голубыми становятся, можете представить. Это в Испании один молодой человек, свой знакомый, пошел в тренажерный зал качаться, а там все такие, так сказать, красавцы, налитые, фигуры прекрасные. Он говорит, а голубые сюда ходят? В этот тренажерный зал. А девчонка говорит, так это и есть все голубые. Они в основном-то и как раз и фигуру качают. То есть, когда у человека содержание умирает, на что ему опираться? На форму. Он очень много значения начинает форме придавать. Он очень много значения начинает в форме придавать. И вот, сказать, качество та же как искусство, я говорил. Западное искусство, оно превратилось в дизайн. Форма великолепная, внутри пустота. Тенденция, однако. Ну ладно. А Есть очень важный момент. Э я просто вспомнил, хочу остановиться. Значит, Я смотрел, а диагностировал одного молодого человека. У него есть проблемы. Я начинаю смотреть параметры. Агрессия к окружающему миру чисто. Агрессия к близким чисто. Агрессия к себе нормально. Агрессия к женщинам чисто, нет практически. агрессия к собственным детям 800 единиц Я вообще понять ничего не мог. То есть всё прекрасно. То есть обычно э когда есть агрессия к собственным детям, когда есть агрессия к женщине. Если есть агрессия к женщине, то есть агрессия к ее детям. Поэтому я всегда чётко видел, что Если есть претензии, ненависть, тревожность и так далее, то в конечном счёте это накапливается и превращается в агрессию к собственным детям. Но это как результат. А здесь обратное. К женщинам агрессии нет, агрессия к собственным детям огромная, 800 единиц. Я начинаю просчитывать другие параметры. Я, сказать, до этого думал, что может быть, что есть самое глубинное А самое, так сказать, корневой стержень любой агрессии. И опять же, и опять откручивая десятки и сотни различных вариантов, я пришёл к тому же выводу опять, то же, что говорится в Библии. Корнем любой агрессии является, самое главное, тенденция, из-за чего мы теряем любовь. Управление важнее любви. Значит, тема управление. И я стал также проссчитывать параметры у этого молодого человека. Агрессия как управление по отношению к окружающей миру. Около, так сказать, 80-100 единиц. Это нормально. Управление по отношению к близким небольшое. Управление по отношению к женщине 800 единиц. Чётко совпало. Меня это заинтересовало. как это управление может превращаться в уничтожение собственных детей. И потом до меня дошло. Внешне мы обязаны управлять средой и окружающим миром. Внутренне мы не имеем права на управление, потому что внутреннее управление – это есть конкуренция с Богом. В душе, на тонком плане, мы должны божественную волю видеть, и чем глубже мы погружаемся, на тонкие планы тем меньше нашей воли и больше божественная воля. На высшем плане нашей воли нет вообще, есть божественная, мы часть творца. На самом поверхностном физическом есть наша воля. Вот схема. Так вот что получается. Почему нельзя контролировать любимого человека? Эмоционально, внутренне нельзя контролировать. Потом до меня дошло, что получается, смотрите. Ребёнок рождается из любви, правильно? Любовь это из примирения двух противоположностей. Если одну из противоположностей убрать, любовь тоже уйдёт. Логично? То есть, если мы хотим, чтобы в мире было только добро, ну как там Блаватские, Рерихи утверждали, любовь уйдёт. Должны быть противоположности. Так вот, я потом анализировал многие случаи из жизни, ситуации, из пациент истории с пациентами связанные. И то, что я интуитивно просто видел, я потом у меня оформилось в понимание. Я давным-давно заметил, что женщина всё время работает противопофази к мужчине. Думал, ну, бывает. И только недавно до меня дошло, чтобы родился ребёнок, должна быть любовь. Чтобы была любовь, должны быть две противоположности. Значит, женщина интуитивно работает в противофазе по отношению к мужчине. Она является его оппонентом. Если он зацеплен за идеалы, она должна как-то эти идеалы рушить. Если она зацеплена, так сказать, ревнивая, значит, он должен гулять. Если она жадна, он должен быть щедрым. Ну и так далее, и наоборот. Так вот, вот это уравновешивание противоположностей, оно позволяет, и когда мне приходит женщина и говорит, Он жутко ревнивый человек. Я говорю: "А причина в вас. Вы поклоняетесь сексуальности. Вы не можете принять, сказать, унижение вас как женщины". "Конечно, не могу. Да потому что он такой". Ну и тогда. Так, так вот я замечал, что совершенно вроде бы разные противоречивые отношения между мужем и женой исходят всегда из одного корня. То есть грех, он, так сказать, разворачивается, говоря простым языком, на две стороны медали. Так вот, вот эта интуитивная а оппозиция, противоположность, они заставляют, чтобы примириться мужу и жене, нужно всё больше концентрироваться на любви. Чем сильнее мужчина тянет в одну сторону, тем сильнее женщина тянет в другую. Поэтому если мужчина убеждённый идеалист, женщина должна быть строгая материалистка. И сколько ко мне приходило женщин и говорят: "Вот я вся такая духовная, я все такие книги читаю, а он только о деньгах и думает". И говорю: "Слава Богу". Потому что если бы он тоже такой был духовный, тогда у вас здесь у детей были бы проблемы с головой. Но же любовь состоит из духовного и материального. Поэтому как правило, супруги работают в противофазе. Если кто-то вот слишком духовный, то второй должен иметь элементы материального. Обычно духовным началом является мужчина, и значит, тогда материальным должна являться женщина. И по природе, когда женщина более-менее, так сказать, для неё значимо материальное, то есть для обоих сначала любовь, а потом уже моменты материального, чувственного. Замечено, что в семьях простых людей и в семьях интеллигентов, когда у супругов у обоих высшее образование, Чёткая идёт тема. У высокообразованных людей гораздо чаще раздаются инвалиды и проблем, и, сказать, с проблемами с психикой дети. И это, то есть учёные это объяснить не могут, и эти факты замалчиваются. На самом деле всё просто. Так вот, если мужчина пытается управлять женщиной, что такое управление? Это подчинение себе и объединение её То есть через любовь мы все едины, потому что в творце мы едины абсолютно. А вот когда идёт поверхностная тема управления, то это единство достигается уже силовыми вариантом, через подчинение. Как в Советском Союзе присавали всех в одно, так сказать, братское целое. Там единство, там где нет любви, там единство идёт только через насилие. Подчинение и управление. Так вот там, где идёт насилие, Если человек эмоционально хочет другого по себе уподобить полностью, он должен его постоянно заставлять, подавлять. Ну, и ревность это одна из форм вот такого управления. И если женщина пойдёт за мужчиной и начнёт внутренне подчиняться ему и становиться на него полностью похожей, тогда дети нежизнеспособны. Потому что нет противоположности, энергия уходит. Значит, вывод какой? Внутренний эмоциональный контроль над любимым близким человеком это убийство собственных потомков. Значит, на любимого человека для мужчины раздражаться, обижаться на женщину, осуждать её, так сказать, э особенно в плане нрасов, сидеала высших моментов. Это фактически программа само уничтожения, уничтожения собственных детей. То есть мы должны чётко понять, близкого человека Мы не имеем права эмоционально контролировать никогда. Его, как говорится, свыше им управляют. Мы можем его воспитывать, но мы не должны требовать идентичности. Вот многие родители убивают своих детей, воспитывая по схеме: он должен быть точно таким же, как я. И всё, что он, сказать, не соответствует его представлению о том, каким нужно быть. Он старается просто, если ребёнок ему поверит, то тогда такая педагогика делает его инвалидом. Потому что ребёнок всегда Должен нести себе в сердцевину своих родителей, но от него отличаться. Значит, тогда истразвитие, значит, пришла новая энергия. А если он полностью подобен к родителям, значит, развития нет. А когда нет развития это смерть. А если он не будет такой, что лучше делать? Для меня это не очень. Если мы если женщина меняется, хочет он или не хочет, он будет меняться. Я об этом постоянно говорю. А вот если жена вот так говорит: "Может, не хочет меняться". То тогда он и не будет меняться. Ещё раз говорю, если кто-то начал меняться, это значит, что у него есть энергия. И второй, рядом с ним тоже сможет измениться. Чтобы измениться, нужно чувство любви. Чувство любви это беззащитность. Когда, знаете, когда мы лишаемся беззащитности, когда у нас есть чувство правоты. Если я прав, я защищён своей правотой. Поэтому очень много женщин, которые говорят: "Муж не хочет меняться, она уже права". То есть вот в самой этой фразе уже есть определённая проблема. Когда у человека есть ощущение правоты, я прав, я я справедливо это говорю. Изменения закончились. Поэтому вот это ощущение правоты, раздражительность осуждения, они ходят рядом. Если у вас есть чувство беззащитности, и вы чувствуете высшую волю, то, соответственно, у вас не может быть чувство правоты, раздражение, претензия осуждения. Рядом есть человек, который, которому, ведь можно сказать так, он не хочет меняться, значит, я прав, а он плохой. А можно сказать так, у меня не хватает ещё энергии и любви. И степень изменения, чтобы помочь ему измениться так же. Педагогика – это не осуждение, наказание и требования. Педагогика – это помощь. Педагогика – это помощь другому в изменении. Без любви человек меняться не сможет. Он разрушится. Поэтому, когда мы на близкого человека смотрим, как на того, кому мы можем помочь, и в первую очередь можем помочь энергией внутренней, собственными изменениями, Тогда, если он не меняется, значит, у меня ещё больше импульс меняться самому. Рано или поздно изменение происходит. Просто я видел ситуации, когда когда начинает реально один меняться, что происходит со вторым? Если он не хочет меняться, его начинает подталкивать судьба. Начинает болеть неприятности одной. То есть его начинают закручивать, так сказать, его возможности. И подсознательно, рано или поздно У человека тогда выбор: либо он умирает, либо он меняется. Если он в прекрасности ощущает и меняться не хочет, значит, значит, у у первого человека также внешне есть изменения, внутри нет. Поэтому ещё раз хочу подчеркнуть: если через нас энергия идёт, эта энергия меняет и нас, и окружающих. Вот через Христа энергия шла. Почему? Потому что для него любовь была важнее справедливости. Поэтому он шел к проституткам, мытарям, блудницам, и они менялись. А в иудаизме закон был очень значим. Любовь часто отходила на второй план. Хотя заповедь утверждает, что любить Бога нужно больше всего, значит, это высший закон. И вот это ощущение справедливости, правоты, сознания, оно часто закрывало чувство любви, поэтому шло осуждение, И поэтому вопросы внутреннего, скажите, возможности внутреннего изменения были меньше. Поэтому в удовизме чёткое: если человек неизменный и так далее, с ним общаться нельзя. Всё. Чтобы не запачкаться. Когда мало энергии, мы пачкаемся, когда много, мы очищаем вокруг всё. То есть лужа превращается в родник. А потом начинаешь читать Деяния апостолов, и апостол говорит: "Не общайтесь с этими людьми, чтобы не запачкаться". Это о чём говорит? о том, что апостолы старались понять то, что говорил Христос и измениться, но не у каждого это получалось. И дальше уже, если я не могу изменить того, кто рядом, то тогда я стараюсь от него убежать. Вот о чём идёт разговор. Э, на лекции в Москве присутствовали, наверное, многие. Я там говорил о теме конфликтов. Я кратко скажу. Это как раз по поводу того, о чём мы начинали говорить, закончили разговор. А что такое конфликт? Это есть развитие. Что такое развитие? Приближение к Богу. Что такое приближение к Богу? Это повышение энергии. Энергия повышается, когда борются две противоположности. Борьба противоположностей это и есть конфликт. Значит, развитие это и есть конфликт плюс любовь. Логично. Убери конфликт, развития нет, энергии нет, нет потенциала. Значит, насколько мы умеем решать конфликт, настолько мы умеем развиваться. А умение конфликтовать связано с э моделью мышления человека. Языческая модель мышления подразумевает то, что божество находится в этом мире. Значит, конфликт решается в рамках этого мира. Для единобожника творец за пределами этого мира, в нём и за пределами этого мира. Чтобы выйти за выйти за пределы этого мира можно только через чувство любви, которое ни от чего не зависит. Для того, что такое решение конфликта? Это соединение противоположностей. Когда язычник смотрит на этот мир, может ли он всю вселенную сжать в точку? Невозможно, потому что божество одно, другое третье, и их всех в одно не спрессуешь. Значит, когда у человека есть несколько богов, которым он поклоняется, то сжать и познать вселенную невозможно. Решить внутренне на главном уровне конфликт невозможно. То есть, что такое соединение противоположностей? Это их... объединение на тонком плане через любовь. Любовь абсолютно всю вселенную сжимает в точку. Если этого примирения нет, что делают противоположности? Они взаимодействуют и начинают подавлять или уничтожать друг друга. В споре рождается истина. Почему? Потому что когда люди спорят, конфликт всё больше ориентация на любовь, и через любовь идёт примирение двух противоположностей. объединение их на тонком плане, а это есть истина. В споре истина может также и умереть, если нет любви, а каждый доказывает свою правоту. Так вот. Для язычника есть только два способа реакции на проблему и на конфликт. Вот человек со мной конфликтует. Для язычника есть две позиции. Первая подавить его, вторая уступить ему и подчиниться. Люди с неразвитой психикой не могут на равных общаться ни с кем. Вот посмотрите, как люди взаимодействуют друг с другом. Большинство людей на равных общаться не может. Он должен либо подавлять и под, под, свой статус поднимать через это, или он должен подчиняться. Не сумел подавить, подчиняйся. Он смотрит либо сверху, либо снизу. Вот тема гордыни. Человек с повышенной гордыней у него равных никого нет. Он либо управляет кем-то, подавляет, либо им управляют. Среднего варианта нет. Так вот, почему? Вот почитайте Ветхий Завет. Там постоянные войны, постоянное подавление, уничтожение народами. Один народ Давид, другой. Потому что другого варианта решения конфликта нет. Существует два царства рядом. Либо нужно его подавить и включить в свой состав, либо оно тебя подавит. что ты ничтожная часть народа и включится в себя. То есть объединение противоположностей на таком без любви происходит через чисто физическое. Вот как сейчас Америка в мире, э, сказать, глобализм, что такое? Одна страна хочет подчинить себе все страны и присоедини себе сделать своей частью. Это конкретный вариант языческого мышления. Либо подавление, либо подчинение. Других вариантов нет. Поэтому для язычника друга быть не может. Есть тот, кто тебе подчиняется, и есть тот, кому ты подчиняешься. Всё. В иудаизме появляется паритет. Оказывается, нужно уважать другого. И если, так сказать, ты его оскорбил и унизил, то ты должен получить то же самое. В язычестве, если кто-то оскорбил меня и так далее, должна быть истреблена вся его семья вместе с ним. Или вообще весь город и так далее. Вот с этого всё начиналось. То есть, если кто-то кого-то что-то обидел, нужно истребить весь род. Тогда не будет проблем. И вот, так сказать, еще остатки этого есть на Кавказе, в Италии и так далее, в Албании. В Албании, так сказать, я читал, 10% сидят в домах, боятся высунуться в нос, потому что убивают друг друга, там вот это кровное месть очень сильно развито. Обычай кровной мести какой? Не государство решает вопрос наказания, а люди сами, кланы, языческий вариант. Обидели, надо где-то отомстить, и намного больше и прочее. Так вот при таком мышлении э существовать можно только на низких уровнях энергии. Когда есть атомные бомбы, когда есть современное вооружение, механизм я должен уничтожить всех или подчинить себе, он превращается в самоуничтожение. Пока нет оружия, которое в которое погибнут обе противоположности, ещё можно подавлять. Но когда борьба противоположностей может гарантийно привести к гибели обоих, тут надо умериться и искать что-то общее. Для этого нужна модель мышления иметь ту, где возможно объединение. Так вот иудаизм даёт такую форму паритета. В индуизме этого нет. Еврей может стать человек, который выполняет 10 заповедей и поверил в единого Бога. Любой, любой национальности. А вот стать индуистом может только тот, кто родился индийцем. Каста. Вот в Индии конфликт решается очень просто. Вот один уже с детства вот здесь, а другой вот здесь. Всё, конфликта между ними нет. Вот один шудра или неприкасаемый, а второй брахман. Никакого конфликта быть не может, потому что один уже в своих рамках навсегда, на всю жизнь обречён существовать. Это способ решения конфликта на самых низких уровнях энергии. чтобы люди не убивали, не конфликтовали, но между ними чётко вот как уравнёв должны распределены быть зоны. В ледеризме уже даётся понимание, что человек может уподобиться другому и может сравняться с ним. Христианство даёт новую модель. Через любовь к кому бы то ни было, люди могут ощутить себя братьями. Почему Христос говорит: "Вот мои братья, не вот эти по крови братья мои"? А вот те, кто рядом со мной, вот чувствуют, так сказать, вот это любовь, которая намного выше, чем была раньше. И вот здесь вот ощущение братства и единства всех людей настолько высокое, что тогда любой конфликт решается по-другому. Вот модель. Если взять э социализм, то он э христианство ослабло в какой-то степени. И как альтернатива появился коммунизм, социализм. Модель совершенно языческая. Обратите внимание, социализм, там есть вошь. Ну то есть всё, классический вариант племенного э, мышления. Как начинал развиваться социализм? Сначала он берёт раннехристианские идеи. Это идея коммун, где всё общее. Это идея братства. Первые лозунги социализма какие? Человек человеку, друг товарищ и брат. Это христианские лозунги. А на западе человек человеку волк при капитализме. То есть идея братства, единства всех, взаимопомощи, коммун это то, с чего начинал социализм. Но при этом, а сказать, проявляя себя как альтернативу, так сказать, религии, а, и отвергая идею бога, социализм Весьма быстро начал утрачивать христианские идеи и возрождаться в чисто языческое сообщество. И если сначала социализм говорил о братском единении всех людей на земле, говорил о том, что нужно создать нового человека, воспитать нового человека. И поэтому тюрьмы, это были и концлагеря местами, где воспитывался новый человек. То есть идея воспитания, он почему Макаренко пошёл? То есть вот эта идея изменения личности человека, его воспитания, э, сказать, братской любви друг к другу это всё же христианство. И это иудаизм в том числе, иудаизм и христианство. Что пошло дальше? А дальше вот этот первый импульс стал слабеть, и начало всё сильнее торжествовать язычество. А в язычестве либо ты давишь, либо тебя давят. И братская любовь подменилась чем? Уничтожением людей. Ты не подходишь, ты не подчиняешься общему закону, ты подлежишь уничтожению. Пошли репрессии, и в конце концов мясорубка заработала. Поэтому в социализме равенства не было, оно не могло быть. При вере в Бога равенство может быть. В языческом обществе равенство невозможно. Поэтому сразу лидеры большевиков заняли позицию кастовую. Мы наверху. Когда вот мне, так сказать, сейчас информация есть, вот, э, так сказать, мне сказали, что почему убивали в 37 году священников. Перепись населения произвели в 30-х годах, и люди признавались по опросу, что они верят в бога, и таких оказалось 2/3. Что делает коммунистическая партия? Это же оппозиция, это конкуренция. 300 тысяч священников были убиты после этого. Что сейчас в Китае? Еще несколько лет назад показывали счастливых китайцев, и весь Китай, который вышел на улицы и занимается гимнастикой. Помните об этом. И все говорили, как это великолепно. Широкое массовое движение, здоровье, никаких таблеток не нужно. Утром люди занимаются спортом, они обновленные, здоровые, все прекрасно. А знаете, чем окончилось? Это тоже по телевизору информация проскочила. А потом начали китайцы подсчитывать, что количество физкультурников, которые объединяются не только тем, что они утром выходят на улицу, но и общими взглядами, превысило членов коммунистической компартии Китая. И дальше этих людей начали уничтожать. Причём в интернете в Китае продаются органы Но ну, там, сказать, на расистности это чисто коммунистическое государство, поэтому понятие любви на расистности там отсутствует по большому счёту. Внешне да, внутри нет, оно уходит. Поэтому там едят детей в ресторанах. Мне прислали, это, кажется, не в самом Китае, это выскочил. Это один иностранц говорил о том, что он пришёл в ресторан, китайский и увидел, что подают часть ребёнка. Он говорит, он в шоке. А ему э официант как говорит: "Да что вы переживаете? Это всегона всё высокоорганизованное животное". Дело в том, что, сказать, на запчасти, на органы и так далее. Там же всё-таки запрещено резать больше одного ребёнка. И когда рождаются лишние дети, народ практичный, куда их девать? И вот так, таким образом в том числе э, сказать, Может быть, это и не так, но дымок без огня не бывает. Если эти информации в газетах проскакивают уже на востоке, наверное, что-то есть. Вот, и в том числе по органам, э, при продаже органов такая реклама, что вот органы продаются, а вот эти подороже, потому что они от физкультурников. То есть люди крепенькие и здоровые. То есть их пустили на запчасти, можно сказать. И это движение безжалостно было подавлено физкультурное, потому что оно могло встать в оппозицию руководство страны, управлению и прочее. И э это вполне логично для социалистического государства, потому что смысл социалистического государства в том, что понятия любовь к Богу, нравственность совершенно не нужны, когда речь идёт о о племенном, классовом сознании пролетариата. Когда язычество утверждает, что оно побеждело единобожие, это большая серьёзная проблема, которая окажется большими серьёзными несчастьями. Так вот, э, социализм начал за здравие, кончил за упокой. Почему? Потому что для того, чтобы людей подчинить себе, чтобы управлять не новым типом людей, а именно уже языческими методами, что нужно делать? Нужно подавлять весь народ непрерывно. Нужно, поэтому большевики уничтожили коммуны, превратили их в колхозы. Почувствуйте разницу. Колхоз полностью подотчётен государству. Госстара с ним делать всё, что он хочет. Кому на нет. Поэтому были уничтожены коммуны. Насаждены колхозы. Дальше. Были уничтожены любые оппозиционные организации под любым соусом. Вы помните, как в 60-х, 70-х годах, когда люди пытались заниматься йогой или чем-то, тут же сажали всех. Карате начало появляться, возникли какие-то клубы, пересажали всех, то есть периодически любые организации, которые могут приводить в оппозицию. Языческая власть должна уничтожать. Это вполне естественно для неё. И в том числе народ нужно максимально подавлять. Народ нужно превратить в стадо. Народ нужно сделать максимально зависимым. И вот формы зависимости народа, знаете какие? Всё время насаждалась идея какая? Никогда медицина не была бесплатной. Люди отдавали свои деньги, а государство им их деньги возвращало в виде якобы бесплатной медицины. Поэтому утверждение, что в советском Союзе медицина была бесплатна это полная ложь. А откуда деньги государство брало из воздуха? Не это оно брало, а народа. Это перераспределение денег. Так вот, народу постоянно внушало, что государство о народе заботится, что оно даёт ему бесплатную медицину, оно охраняет, защищает, любит, заботится и так далее. От вас требуется только одно любить государство и полностью ему подчиняться. И вот этот стереотип рабства, он к чему приводит? К тому, что появляются две категории людей всего. Первая, которая давит и управляет, и вторая, которая подчиняется. Как правило, те, которые давят и управляют, их должно быть меньше, а те, кто подчиняется, их должно быть больше. Для того, чтобы давить народ, что нужно сделать? Нужно, чтобы вера в руководящую власть была полная, безоговорочная, поэтому малейшая оппозиция должна уничтожаться. Что и было. Там постоянно муссироваться идея о единстве управляющей, о единстве а волков с совцами, коммунистическая партия народ единый, ну и так далее. И вот эта вот обработка в течение многих десятилетий привела к чему? К тому, что человек был либо хищником, не веря ни во что. Выживали в советской власти или те, кто в неё не верил. и остальных, кто верил, их превращали в рабов. К чему я это всё говорю? К тому, что э уничтожение личной инициативы каждого человека подменялось любовью к государству и так далее. Нужно было истребить личную инициативу, личную энергию. И тогда человек будет э, сказать, лишён возможности контролировать а при вот сказать, высказывать свои взгляды и так далее. В этом плане социалистическое общество долго работало. К чему мы приходим? Мы приходим к тому, что у человека есть внутреннее постоянное желание от кого-то зависеть. Кому-то доверять. И тогда добрый правитель, доброе государство будет о тебе заботиться. Вот по этой схеме на миллиарды, десятки миллиардов нас продолжают обманывать и сегодня. Вот это общество, бизнес-общество. Рубин, кажется. А я на выступлении в Москве хотел о нём сказать полгода назад. Что получилось? У моей знакомой есть подруга, пенсионерка. И та, э, сказать, э, ей говорит: "Слушай, 50% в год денег. Давай скорее деньги, такая перспектива, всё шикарно". И она обращается ко мне и говорит: "Вот вы знаете, вот здесь вот э вкладывать ли деньги, мне интересно". Я говорю: "Вкладывать-то можно, но получить-то их вы не получите, потому что это классический вариант финансовой пирамиды, разводка". Она говорит: "Ну они ведь выдают деньги". Я говорю: "Вы знаете, давайте ответим на несколько вопросов. Первый. Почему 50%, ответьте мне?" Вот я ей задал вопрос. Вот я вам задаю. Почему не 3? на западе или не 10 14, как в каких-то проектах бизнес. Почему 50%? Почему? Почему не не 15, а 50? Ведь их же можно раскрыть по этим 50%. Вот Жереновский кричал: 40% ареста и имущества и в тюрьму. Логично. 50 всё, закрывайте эту фирму сразу же. Всё правильно. Почему они 50% предлагают, а не 10? Ответьте. 50 и выходят за рамки разумного. У нас тоже деньги находятся. И 50 выходит за рамки разумного. Рамки разумного это 10. Почему они 50% обещают в год? Предложишь тут 200 людей. Правильно. Потому что 50% это можно подтянуть очень много людей. слетятся как мухи на мёд. Нужно прокачать как можно больше людей за короткий срок. Вот для этого даётся 50%. Раньше отдавали и больше, и 70, и 100 в год и всё. Значит, первое правило подтянуть как можно больше людей. А мне женщина говорит: "Ну ведь они же выдают проценты". Я говорю: "Ну и что? Ну она говорит: "Они же эти деньги всё-таки отдают, получается. Они зарабатывают прибыли и возвращают деньги". Я говорю: "Я в это не верю". Потому что прекрасно просчитана психология человека. Если я с 1000 долларов получил 500 долларов, то я их понесу и там же оставлю. Я говорю: "Я не верю, что люди, которые получают проценты, забирают их. Я считаю, что они должны их вернуть туда же". Она говорит: "Я говорю: "Что сделает эта женщина с процентами? Она их положила назад". Я говорю: "Так вот, на самом деле, эти мошенники-то ничего не теряют. Они могут обебить 1000 процентов. И чё-то да вообще все деньги, естественно, будет там оставлять. Оно же похнет как на дрожжах. Значит, то, что они обещают и выдают кому-то эти 50%. Это также форма обмана. Потому что человек прикидывает, так я же могу сумму увеличить за 2 года вдвойне, я получу уже и начинает тут же считать. Что получается? Я говорю: "Что там ещё есть?" Оно говорит: "Ну они встречаются". Руководство этой компании встречается с пенсионерами и говорит, что мы хотим вам помочь. Мы за за справедливость. Мы хотим, чтобы народ хорошо жил. Я говорю: "Какой ещё вопрос? Почему с пенсионерами?" Потому что пенсионер беззащитен. Он не будет вести. У, у пенсионера мало энергии, поэтому он не может оценить ситуацию. Чем меньше у нас энергии, тем меньше возможностей оценить ситуацию. Пенсионеры мечтают о светлом будущем, самое главное. Ему можно пообещать, поэтому в основном щиплют пенсионеров. Ещё один момент. Мне говорят: "Ну а как же руководство встречается? Не боится?" Я говорю: "А руководство чего он боится? А вы уверены, что встречается руководство, а не артисты, которые говорят: "Мы руководство, мы вас любим". Почему вы, почему вы считаете, что это руководство встретилось? Я говорю: "Так вот, Просто по внешним признакам уже я не сомневаюсь, что это финансовая пирамида, и она скоро рухнет. Я говорю, знаете, когда она рухнет? А у меня женщина говорит, когда? Я говорю, а очень просто. Я думаю, что она рухнет через год. Почему? 50 процентов встречи, обещания и так далее привлекают людей. Люди начинают. Та подтянула своего любовника, свою сестру, ещё кого-то, всех скорее с куча денег. И вот так каждый. Так вот, я говорю, пока люди приносят деньги и пока есть устойчивый рост, фирма будет жить. Как только произойдёт насыщение и до, э, прибыль остановится это знак, пора закрываться. Потому что дальше пойдёт на спад. Вот как только первый признак испада в этой фирме начнётся, В среднем, чтобы раскрутить людей, э, сказать, раньше по телевидению это можно было быстрее. Но в среднем, чтобы как бы не засветиться, я думаю, через год они лопнут. Полтора года прошло. Ну, всё-таки с телевидением быстрее бы этот процесс. Вот они, э, сказать, на несколько миллиардов долларов людей обманули. Но самое главное, почему людей смогли обмануть? Ответ очень простой. Это исходит из психологии человека. А вот теперь очень важный момент. У вас есть конфликт с кем-то. Скажем, с государством. Вы не можете его победить, подавить. Вы не хотите подчиняться. Что у вас будет? У вас будет депрессия. То есть, когда вы не можете изменить ситуацию, и внутренне видите, она вам не нравится, не хотите подчиняться, у вас будет депрессия. И дальше начинаются болезни смерти. То есть, либо вы давите, либо вы подчиняетесь. Есть какой-то выход из этой ситуации? Если вы в конфликт в конфликте, вот должны либо подарить, либо уступить. Вам не нравится ни то, ни другое. Что у вас будет? Вы будете уходить от конфликта. Уход от конфликта, если вы не можете решить конфликт, а решаете его только через насилие по отношению к другому или к себе, чтобы это, сказать, чтобы этой боли не испытывать, вы должны уйти от конфликта. Я не исключаю, что большевики, в принципе, всё взяли из религии. Большевики из религии взяли схему построения общества община. Коммунисты взяли из религии отношение людей друг к другу: человек человеку друг товарищ и брат. Коммунисты взяли в православии, как нужно с оппозицией работать. А когда в 17 веке старообрядцы были произведены реформы Никона. Вы помните, как разобрались быстро со старым обрядом? То есть, появилось новое течение, ну и нужно, так сказать, разобраться со старым. Это тоже, так сказать, вся эта модель. Дальше. Коммунисты взяли в религии главное. Вот э -э, в религии есть конфликт. Можно подавить человека, можно ему подчиниться и принять ситуацию. Что выбрать? В язычестве всегда давили. И лежить не хотели, мне нужно подавить. В буддизме возможен паритет. В христианстве, кажется, не нужно давить другого, не нужно давить себя. Что тогда нужно делать? Христианство дало совершенно новую схему выхода из конфликта. Для чего простить? Ну, простить того, кем ты недоволен. Для чего простить? Я его прощаю, он продолжает со мной конфликтовать. Прощение это только только этап. Правильно. Христианство дало совершенно новую модель конфликта. Если у меня есть конфликт с другим, я должен измениться, и я должен воспитать его. Что такое изменение? Изменение невозможно без любви. Значит, если я готов меняться, что такое, когда иду на компромисс? Это я меняю себя. Я меняю свои правила и так далее. Значит, христианство дало возможность через воспитание других и через изменение себя выход на гораздо более высокий уровень любви и, значит, возможность примирения противоположностей. Значит, если у меня есть конфликт, в котором я могу либо давить других, либо себя, я могу пойти третьим путем – воспитание себя и другого. Вот колоссальный прорыв, который, так сказать, возможно стал через христианство. Люди, читая то, что сказал Христос, пребывая в старом мышлении, решали только так. Если меня кто-то обидел, я должен его отомстить. Если я не должен ему отомстить, тогда я должен что сделать? Я должен подставить щеку и так далее. Но что такое подставить щеку, когда говорил Христос? С одной стороны, Он говорил, ударили по одной щеке, подставь другую. А с другой стороны, Он говорил, не мечите бисер перед свиньями. То есть, человеком, который не хочет меняться, бесполезно говорить. Он говорил: "Если твой брат согрешил против тебя, то улечи его сначала один, потом в присутствии других, потом в присутствии верующих в церкви. Если он не хочет меняться, то пускай он будет для тебя как мытарь или язычник". То есть, если человек не хочет меняться, к нему допустимы жёсткие меры. Христос выгонял торгующих из храма. А почему ударять по одной щеке, подставить другую? Потому что это означает, что внутренне заповеди Христа обращены к к эмоциям. Нельзя ненавидеть того, кто тебя обидел. Если у меня первая эмоция к тому, кто меня обидел, ненависть, конфликт не решается. Если у меня первое чувство любовь, тогда я могу воспитывать другого, я могу менять его и менять себя. Поэтому в фразе Христа ударь по одной щеке подставь другую подразумевает, что в момент конфликта нужно сохранять любовь. а не ненавидеть и желание отомстить. Вот и всё. Если эту фразу принимать буквально, тогда что получается? Мы возвращаемся в прежние рамки мышления. Тогда либо я давлю другого, либо пускаю он меня колошматит, я ему полностью подчиняюсь. Это совершенно неверно. Вот в, в этом плане есть хорошая притча, разнеш он такой шутник, где он такую притчу рассказывает. Один человек узнал, что живёт с святой, который чётко по христианским заповедям И он приходит к нему и сразмахивает его по щеке. Бац! И смотрит за результатом. Знаете? Тот раз и вторую щеку. Он еще сильнее размахивается. Бац! Тот вскакивает и руками-ногами его мутузит. Этот кричит. Ты чего? Христос же другому учил. Христос сказал. Ударили по одной, подставь по другой. А дальше инструкции не было. Так вот. Это мышление того же язычника, которое всё равно через это смирение всё равно пробьётся желание в конце концов настучать по голове оппонента. Так вот, если вы не можете меняться, то вы обречены на две позиции: либо давить другого, либо подчиняться, превращаться либо господин, либо раб, другого не будет. Через Христа дана новая модель. Если я меняюсь, и он меняется, меняется, то уже нет господина или раба, а есть братья. Вот есть э хорошее мне один человек говорит: "Э, политика грязное дело". Говорит: "Хочешь, я тебе докажу". Я как говорил как-то. Я говорю: "Ну, скажи". Он говорит: "Ну, вот смотри. А кто такой политик? Это пастух". Так вот есть стадо волков и есть стадовец. Вот политик должен пообещать и тем, и другим, что он будет хорошим. Если он не понравится волкам, он потеряет свой пост. Если не понравится ов, овцам, тем более. Значит, что должен сделать грамотный пастух? Он должен, с одной стороны, немножко передавить волков, но, так сказать, обещаем все блага. А с другой стороны, позволять волкам овец есть. Тогда что получается? Он будет контролировать поголовье волков, придерживая их, так сказать, аппетиты. И и понемножечко пускай не едят овец. В результате, но овцы овец, овец, овец убеждать, что он только о них и думает и о них заботится. То есть он должен обещать, что овцы останутся неприкосновенны, и волкам тоже, что они останутся при своих интересах. А на самом деле он должен давить и тех, и других. Вот это говорит политика. Если он честно начнёт говорить о овцам, что волкам нужно есть, а волкам, что вас слишком много, вас нужно не понемножку незаметно отстреливать, то тогда он проиграл в войне. Вот это политика. И я думал, что действительно он прав. А потом я понял. Знаете, в чём неправота? А овцы могут умереть. А в том, что люди это не волки и не овцы. И между ними нет таких неразрешимых противоречий. Люди не должны есть друг друга. Значит, люди могут найти общий язык в отличие от волков и овец. Так вот, политик с мышлением язычника, он видит только волков и овец истребляет и тех и других. Политик более высокого уровня понимает, что нужно, чтобы интересы, так сказать, всех всё-таки совпадали. И для этого нужно сдержать и ограничить руководство в их неуёмных аппетитах, и всё-таки требовать от народа тоже, скажем так, и работоспособности, и роста, и всего остального. Потому что волком становится, как правило, кто? Лидер. – А у вас есть большинство такого овощей? – У нас… Э, дело в том, что очень важно, когда идёт тенденция. Россия, когда погибала, то, так сказать, в вера в Бога, нравственность поднимались на первый план, И как раз именно эта тенденция формирует политика, который понимает, что если он не будет нравственным, если он не не начнёт думать, э, сказать, хотя бы немножечко с позиции высших, то государство погибнет. И именно тогда, практически, когда у России шансов не осталось, вот появились политики направления Путина, для которой является верующим, нравственным, не предаёт И, так сказать, и только это и позволило страну более-менее привести в порядок. Вот посмотрите, что сейчас в мире творится. А нарушаются все принципы нравственные. Я тысячи раз видел на пациентах. Если у человека проблема с душой, заболевает и умирает тело всегда, рано или поздно. Вопрос распада души дольше или быстрее это вопрос времени. Что такое душа? Это мировоззрение, это истнаравственность, это есть эмоции. Если государство ведёт себя агрессивно и безнравственно, оно будет болеть и умирать. Это закон. Если сейчас взять Америку, которая, э, сказать, разрушила э главные, сказать, э, постулаты международного общения, это катастрофа. Это называется позиция сильного. То есть сейчас на международной арене перестают нарастать действовать нравственные и юридические нормы. А есть закон силы. который чётко и конкретно начинает Америку отверждать, и Риана этот закон поддерживает Китай. Закон силы это закон язычника. Это мировоззрение язычника. Язычник понимает только один язык уничтожить и наカムлыще. И сказать или рабски перед ним поклоняться. Желание в основном уничтожить. Такой уровень мышления шансов на выживание цивилизации не оставляет. В 58 году Мао Цзэдун говорил: Мы должны развязать ядерную войну, 2/3 часть тол погибнет, но 1/3, ну, пересчитав в общем плане, понятно, китайцы это будут. 1/3 социализм построят. И когда его Пальмеро Талеотис спросил: "А как же итальянцы, какую роль сыграют?" "О никакой", говорит, "их не будет. Их присутствие на земле не такое существенное для великой революции". Так вот с таким мышлением выжить на планете невозможно. А это конкретно мышление язычника, который не подразумевает единство с оппонентом. Для Мао Цзэдуна представители капиталистического мира были сослоем, подлежащим уничтожению, так же как и для Гитлера, так же как и, сказать, для Ленина и Сталина. То есть, когда мы вместо того, чтобы изменить себя и изменить другого, найти общий язык с оппонентом, ищем возможность его подавить и уничтожить. В масштабе планеты это само уничтожение. Что мы наблюдаем сегодня? Мы наблюдаем сегодня эту картину. Язычество победило. Значит, проблемы неизбежны. Теперь по поводу, э, сказать, опять же вот этой фирмы, э, которая ограбила многих. Язычник может э, решать вопрос в трёх позициях. Первый Уничтожение конфликтующего, второе подчинение ему, третье уход от конфликта. А я сказал, что большевики взяли очень много из религии. А в христианстве неправильно понятом христианстве. Первая позиция уничтожение другого отметается, берётся вторая позиция уничтожение себя. Люди не понимают сути христианства, э, сохранили языческое по сути дело мышления. Что будет дальше? Знаете, что будет дальше? А дальше верующий не не желая уничтожить себя, ведь смотрите, никто заповеди Христа не выполнял. Ударили подчиняйся. Что в таком случае будет делать человек? Он будет уходить от конфликта, логично. Куда? В рай. То есть, когда есть серьёзный конфликт, а человек не может его решать, он должен уйти от этого конфликта в ту зону, где конфликта нет. Для верующего это рай. Для большевика это светлое будущее. Для современной молодёжи это наркотики, религия, алкоголь, компьютер. Это уход в зону, где нет конфликта или где он полностью победитель. Так вот, большевики, как язычники, создали модель рая, светлого будущего, где не будет конфликтов. Поэтому поначалу все любые конфликтоующие моменты были уничтожены. В театре сказали, конфликта не должно быть. театр тут же умер, а потом пришлось допустить. Без конфликта не развивается действие на сцене. Так вот, вот эта идея рая общества светлого будущего или отдельной территории, где все в раю. Это идея. По сути дела порочна, и эту идею используют те, кто конфликтовать не умеет. Если мы верим в существование рая на земле, то мы решать конфликт на самом деле не можем, и мы обречены на проигрыш. Так вот, те пенсионеры, которые несли деньги в это очередное общество, эту очередную финансовую пирамиду, это те люди, которые до сих пор внутренне верят в рай на земле. Чистая, светлая территория, где все любят друг друга, все заботятся друг о друге и где только положительные эмоции. И вот это поклонение раю, который скоро будет, поклонение светлому будущему, это на самом деле уход из настоящего. Многие пенсионеры сейчас живут в достаточно тяжелых условиях, идет жесткий конфликт с окружающим миром и возникает либо ненависть и осуждение этого мира, участие, У других идёт депрессия, сказать, подавление себя, а третьи пытаются найти какой-то, сказать, светлый мир, территорию, где они будут счастливы. И вот общество, которое берёт у них деньги и им больше отдаст, у них это, сказать, можно сказать, подсознание общества светлого будущего. Значит, постоянный обман нашего народа через эти финансовые пирамиды. Это из показатель того, что внутренне мы продолжаем верить вот в эту территорию, где нет конфликтов, где есть счастье и так далее. И на самом деле это является нашей полностью неполной неспособностью решить конфликт и развиваться дальше. Тот, кто внутренне принимает идею рая, этот человек развиваться не может. Всё, развитие закончилось. Вот в этом плане книги Мегре Анастасии это книги о рае. Я посмотрел те раз 300.000 экземпляров. Люди выпускают книги по 5, по 10. Здесь 300.000. Люди мечтают о рае. И поэтому пока люди мечтают о вот об этом светлом, бескомфликтном месте, где они будут счастливы, пока они пытаются куда-то спрятаться от конфликта и пока они так мыслят, в нашем обществе будут всё равно обманутые на деньги люди, наркоманы, э люди с проблемами с психикой, люди тяжело больные и так далее, и так далее. Вот и всё. К чему я это говорю? К тому, что неумение решить конфликт, неумение решить вопросы развития обрекает человека на накопление агрессии, на болезни и на развал судьбы. Что такое потерянные деньги у пенсионера? Это развал судьбы, это своего рода болезнь судьбы. Что лежит в основе? А в основе лежит неправильное мировоззрение и неправильное отношение к миру. Поэтому, если кто-то из нас надеется, что он окажется в раю, все, у него уже проблемы. Если этот рай на земле, это уже гарантийные проблемы. Потому что развитие это и есть повышение энергии. Энергия есть там, где есть два потенциала, там, где есть конфликт. Нет конфликта, энергия остановилась. Пока Вселенная развивается, и повышается энергия, и повышается любовь, а любовь это высшая энергия. Конфликт должен быть. И как только мы постараемся добро отделить от зла, развитие остановится. Как только силы добра победят силы зла, мы приплыли. Вот и всё. Но почитайте современную литературу. Все кричат: добро победит. Что такое добро, что такое зло? В принципе, можно злом считать а потерю любви. На деле в том, что потеря любви закономерна. Когда человек слишком увлекается внешним антуражом, внешним счастьем и не развивается чувство любви, то происходит закономерный процесс. Любви не хватает, и дальше начинается зло. Но это зло это показатель того, что он слабо развивается. Вот и всё. Поэтому добро отделить от зла это как разделить два потенциала. А то, что касается теории, Так, ну а теперь переходим к запискам. Да. Так, ну вы знаете, я как-то увлёкся теорией чуть-чуть. С записками сложнее, поэтому мы, наверное, сделаем так. Завтра записки, сегодня вопросы смест и немного работы над собой. Почему я так такое внимание уделяю теории? Потому что если мы внутренне ведь э Внутренне, пытаясь контролировать любимого человека, и управлять им. Всё. Это уничтожение любви в душе потому что это уничтожение противоположностей. Любимый человек должен быть в какой-то степени в какой-то воде лод bay. Твой ребенок должен быть твоей противоположностей. Твой друг opposite towards thesterdam might work in the front of the family. Тот, который этого не понимает, а что такое противоположности? Это конфликт. Что такое конфликт? Это боль. Тот, кто хочет, чтобы боли не было, конфликта не было, чтобы любимый человек был на него полностью похож, это человек болен. Всё. И вот наши какие-то мифы, наше отношение к окружающему миру, к близким и к себе, оно уже родит агрессию, оно уже родит кучу проблем. Всего-навсего. Весной самое опасное это чувствовать себя защищенным, чувствовать, что ты превосходишь кого-то, чувствовать себя слишком уверенным, раздражительным и так далее. И, и есть человек, не понимает, насколько это опасно. Он по форме всё сделает правильно, результат, результат обратный. Поэтому я, поскольку что хочу сказать, в этом году обычно чистка с потомков, я смотрел, начинается с конца марта. В этом году всё началось уже в начале февраля. гораздо раньше. Я вижу, как что происходит. Просто у некоторых влезает куча проблем, они ещё не понимают, что с ними произойдёт через какое-то время, а проблемы уже лезут причём основательно. Вот я Христос говорит, говорил, что когда придёт Царствие Божие, то тогда кто-то умрёт, а кто-то выживет. Что это означает? Вот есть один день в апреле, как сказано в Торе, Когда вот эта вспышка энергии такая, что все грехи прощаются. Но если это вспышка божественной любви, то у одних прощаются грехи, а вторые будут умирать в этот день. Потому что эта энергия, наталкиваясь на агрессию, она разрушит человека. Значит, делаем вывод. Весной мы не только очищаемся, очищаем свою душу и выздоравливаем от многих болезней перспективами, Весной мы себя также и убиваем. Так вот, если весной где-то около суток идёт вспышка этой энергии, и для многих через несколько лет это заканчивается болезнью и смертью, а для многих выздоровлением. Теперь представьте, если эта энергия пойдёт где-нибудь 3 месяца подряд. Так будет. Что? А так будет? А так похоже будет. И когда? Э-э Я так, насчет будущего говорить нельзя, у меня все время плавают сроки. Но у меня получилось, что где-то через пару лет этот один день может превратиться в три месяца. И тогда любая обида будет смертельна. А осуждение, уныние подавно. Ну вот, делайте вывод. И я так прикинул, если это будет полгода, ну, и сразу мне, так сказать, опять же, один будет пахать, Его возьмут, а второй будет пахать рядом он останется. Но если вот то, то как я вижу, то из десятирых, кто будет пахать, заберут 8-9. Потому что, ну, представьте, э, сказать, если человек, э, сказать, внутренне агрессивен, что с ним произойдёт, когда идёт соприкосновение с божественной энергией? Должно разрушиться то, что ненавидит любовь. Поэтому для человека несбалансированно прикосновение к божественной любви это смерть. Сколько их я видел пациентов, огромное количество болезней и смертей. Знаете, как зарабатывается? Человек живёт великолепно, у него всё хорошо, пока не влюбился реально. Влюбился, и вот тут же его жадность, его амбиции, его уныние э прут из него, как не, и тут же он начинает разваливаться. Почему люди убегают от любви, боятся любить? Потому что любовь становится для многих смертельно опасным делом. Но от любви можно убежать, можно как-то ее дискредитировать, потому что это все-таки чувство к другому человеку. А если эта энергия пойдет сразу на всех, то тут уже, тут уже проблемы. Поэтому, и так к чему? К тому, что, скажем так, то, что я наблюдаю по состоянию людей, Показ свидетельство это о том, что вот этот момент контакта с высшей энергией, во-первых, он начинает сейчас пока это на внешнем плане идёт 3 месяца. А потом, когда это пойдёт на тонком плане, то, соответственно, с с реальными результатами. Вот и всё. Тот, кто, э, сказать, умеет ориентироваться на чувство любви и для этого отбрасывает всё то, что мешает, и раздражительность, и обидчивость, и сожаления и прочее. Вот этот человек при прикосновении своей энергии начнёт активно развиваться. А у другого начнутся проблемы. То есть если вы всю жизнь мечтали о деньгах, а у вас 10 единиц энергии, а потом вам дают 1000 энергии единиц. И вы в 100 раз сильнее мечтаете о деньгах. Что с вами будет? Вы ну, сами понимаете. Будут некоторые проблемы. Вот тоже то есть а Я вам скажу, э, ну, но я в первой книжке говорил, что э, судя по всему, энергия идёт вот эти периодические импульсы. То есть Вселенная раздувается. На периодический момент, когда идёт есть внешняя энергия, есть именно главный внутренний импульс. Вот частота его, она, ну, как бы, там свои законы. Идёт э энергия центра галактики, и практически это всё и, значит, задействован будет и солнце, и земля, и что говорить о людях. В принципе, если это, то есть эта энергия идёт на всех уровнях, она переходит, самое высшее переходит во внешнее. Поэтому можно ожидать не только проблем энергетических, но и вплоть до того, что расширение земли. Я думаю, смещение полюсов и земли тоже связано с этим процессом. То есть когда энергетика планеты меняется, тут же начинаются, сказать, все константы плавать. А полюса уже, уже сказать, магнитные полюсы уже плывут. Вы говорили о по состоянии да. континент. Вот то есть получается, если ты эту энергию ощутил, когда так нахлапнул что-то, и не да. можешь не исправиться, то значит, остановка всех желаний должна быть и отказ от всего тогда в этот момент. Но, скажем, человек ощутил эту энергию. Да. Он должен всё-таки то преодолеть искушение. Он должен на какое-то время, вот когда на душе чувство полёта, лёгкости, радости, в этот момент ни в коем случае нельзя переедать. Сказать: "Ну, я своё животное активизирую". В этом есть резон, элементарный резон. Вспомните свою юность. Когда юноша влюбляется в девушку, что он делает? Он перестаёт есть, спать. Он не хочет говорить, э, так сказать, э, э, глупости. Он не хочет, э, он ни о чём не думает. Он от всего отрешён. То есть он живёт любовью. То есть все свои дела он забрасывает. Есть он не хочет. В постель её тащить ни в коем случае, если чувство любви. Если он поставит девушку в постель, которую он любился, он опустит свои чувства нерядности, потом будет болеть. То есть интуитивно идёт ощущение, что если любишь, ни в коем случае нельзя тянуть сразу в постель. Вот и всё. То есть, э, в молодости делаешь всё то, что в принципе нужно делать. Интуитивно Так вот, если это чувство пошло, то нужно, соответственно, так себя вести. И тот человек, который начинает так работать, создает стереотип правильного поведения. Потом, когда энергетика раскручивается, он просто быстрее развивается и скорее очищается. Вот о чем идет разговор. А что ты, если ты пытаешься идти к любви, а не можешь справиться со страхом? Ты, как же, что делаешь все возможное? Значит, что такое страх? Страх – это остановка энергии. Почему в Ветхом Завете говорится, что бойтесь Бога? Это означает, останавливаете ваши животные желания. Останавливаете те желания, которые противоречат заповедям. Поэтому страх на самом деле это и наработанная привычка останавливать энергию. Тот человек, который привык давить любовь, у него потом будет постоянный страх. Страх это привычка подавлять любовь и привычка подавлять мечты и желания. Поэтому когда апостол Пётр испугался, включил сознание, Сказать, именно сознание – конкурент любви, поэтому именно сознание и чаще всего дает моменты критики, сомнения и страха. Поэтому умение отключить сознание – это умение отключить в какой-то степени и страх. То есть, с одной стороны, нельзя давить любовь, с другой стороны, нужно останавливать сознание. Уже тогда легче будет преодолеть страх. Да. Сейчас, секунду. Давай. – Ну, там придет пакет энергии, допустим, да. кто подготовится, там, вы говорите, если мечтает о деньгах, то реально да. нужно мечтать о том, чтобы Бога и Бога, и Бога, и Любовь. Дело в чем? Если первая заповедь «Возлюби Бога превыше всего», значит, э -э хотя бы весной, именно когда идет эта энергия, главные мысли должны крутиться вокруг Божества, Любовь к Богу, отрешенность. Почему? Потому что наше мировоззрение и наши мысли это есть поток энергии, который мы направляем. Если я думаю о деньгах, моя энергия пошла туда. Если я думаю о сексе, моя энергия пошла туда. Поэтому когда мы отрешаемся и стараемся не думать ни о каких наших привычных функциях и начинаем молиться и думать обожестным, значит, у нас вся энергетика перегруппировывается. Всё правильно. А вот, почему именно страх? Да, она страх. Что? Чувство, тенденцию страх, чувство вот страха своим детям. Все эмоции передаются. Убийство любви, она передаётся не страх, а торможение любви. Потому что ненависть это тоже торможение любви. То есть это разные формы торможения любви. Но дело в чём? Дело в том, что ненависть, что такое ненависть? Если скажешь, что ненависть это только плохо, это будет неправильно. Потому что мы пытаемся уничтожить ненависть. Опять же, э, сказать, нельзя, вырвав одну противоположность, получить счастье. Что такое ненависть? Кто мне скажет? У нас вопрос о религии, о правлении, о движении позиций. Мы видим отрицательные моменты ненависти. Это отказ от любви, это желание уничтожить другого. И это даёт проблемы, болезни, смерть. Правильно? Правильно. Положи что положительное из ненависти? Ненависть это не только защита. Ненависть это возмо это воспитание другого. Но это самое примитивное. Ты меня обидел, я тебя ненавижу. То есть это попытка остановить неправильное поведение другого. Поэтому на самом деле ненависть является формой воспитания, но ущербной, примитивной, первобытной. Просто ненависть как форма воспитания должна превратиться в любовь как форму воспитания. Поэтому когда человек испытывает ненависть, он просто её хочет подавить, он может остановить агрессию. Но суть-то заключается в том, что для того, чтобы ненависти не было, нужно научиться воспитывать другого человека, нужно научиться изменить его поведение. То есть за счёт умения воспитывать другого, умения себя, мы отбрасываем первобытные примитивные формы. То же самое страх. Что делает страх? Че, конец страх, он шагнул с пятого этажа. Вот наркотиков попробовал, страха нет. Вы шагнул, всё, покойник. Страх останавливает вместе с энергией Он останавливает и любовь, но он останавливает дурную энергию, часто которая заставляет делать глупости. Поэтому если у человека появляется страх, это означает, что, так сказать, здесь есть проблема, это его спасает. Но когда появляется страх любить, понимаете, когда страх перед пятым этажом это одно, а когда страх в любви это уже другое дело. Но в любом случае страх, что это такое? Страх это ведь, понимаете, какая ситуация? Вот человек любит, пошла энергия, А дело в том, что количество энергии, которое мы отдаём, мы должны получать из любви к Богу. И если любви к Богу у меня не хватает, то тогда та любовь и энергия, которую я отдаю, она может меня иссушить, и я буду болеть и умирать. Поэтому, сказать, ведь смотрите, Христос говорил: "Давайте деньги, э, сказать, тогда будешь счастлив". Это всего-навсего означает, что деньги это не главное. Дело в том, что когда вы раздадите ваше имение, нищим, вы сделаете это один раз. А если вы ваше имение сохраните, вы нищих можете кормить постоянно. Если все отдадут свое имение, и все превратятся в нищих, кормить некому будет. Поэтому здесь не то, что деньги это плохо, а здесь речь идет о неправильном отношении к деньгам. Поэтому страх, это сказать только плохо, страх и ненависть бессмысленны. Страх удерживает нас сказать от потери энергии. Если мы неправильно энергию расходуем, то страх удерживает нас от потери энергии. Поэтому сказать, что он же просто страх отбросить, это неправильно. А можно практические рекомендации, как как сам страх работает. Как он работает. А ещё раз хочу сказать, страх приложим к, при, прилагается к различным областям. Если человек ведёт машину, у него страх. Вот смотрите. Человек ведёт машину, у него страх. Почему? Потому что он не умеет водить машину. Чтобы было меньше страха, что нужно сделать? Нужно опыт езды, нужно научиться всем правилам, нужно много раз попробовать. И тогда страх уходит, потому что вы начинаете управлять машиной. Если вы в отношениях не умеете конфликтовать, если вы так сказать, не научились любить, у вас будет страх. Если вы, и я когда вот человек приходит и говорит: "Я у меня я не могу общаться с другими людьми". Я говорю: "Любовь, добродушие. займу помощь. Если вообще не вы хотите помочь другому человеку, говорите комплименты, проявляете какую-то форму заботы, идёте на боль где-то, преодолевая и прощая, то постепенно вы начинаете ориентироваться в отношениях, и они для вас становятся изболевых нормальными. То есть страх возникает как неконтролируемая ситуация. Та ситуация лучше всего контролируется любовью. Если я в любой неожиданной ситуации любовь держу, В любви есть полная информация о том, что будет было и что что будет. Поэтому человек, который держит любовь в критической ситуации, в неожиданной, он ситуацию контролирует полностью. Если же ситуацию он пытается контролировать сознанием, то есть он пытается осмыслить, что произошло, возникает страх, потому что сознание никогда не имеет полной информации и не может управлять ситуацией. Поэтому человек, который пытается сознанием, головой управлять, у него возникает страх, как знак того, что потерян контроль над ситуацией и могут быть проблемы. В боевых искусствах Востока, что нужно первым делом? Отключить сознание. Включается чувство, исчезает страх, появляется скорость движений. Как только голову включил, начинаешь осознавать этот страх, ненависть, уныние, всё, идёт паралич энергии. Али с ночью или рано утром страх не контролируемый, пытаешься, а лиц ничего не получается. Неконтролируемые эмоции идут часто от детей. когда возникает обида, которую не можем преодолеть, или страх, или, так сказать, какие-то моменты непонятные, это означает, мы загрузили детей. Всё. Значит, нужно, ещё раз хочу сказать, нужно привести себя в порядок и молиться за детей. Главная тема страха, это тема... Страх и ненависть рядом ходят. Это приоритет сознания над любовью. Значит, примите крах вашей воли, Примите крах управления, предательство, несправедливость, сохраняя любовь. Как только любовь поднимается выше, страх уходит. В любви страха нет. Но в Библии об этом говорится. Да. Кстати, вопрос: а если очень очень сильно нравится этому подкошенному, очень сильно боишься. Правильно? Очень нравится человек. Но дело в чём? Дело в том, что когда человек очень нравится, смысл заключается в том, чтобы развиваться, а это и сконфликт. Поэтому с одной стороны идёт любовь и энергия. Если тут же побежал, ты мне нравишься, дай ты мне, побежали дальше. Всё, конфликт закончился, любовь тоже. А когда есть влечение, но с одной стороны сдерживаешь себя, а вдруг прогонит, а с другой стороны нельзя давить, то вот в этом взаимодействии и происходит развитие энергии. Потому что, так сказать, есть две формы. Первая – боится и ничего не делает, не подходит к любимой женщине. А вторая – ничего не боится, подбежал, схватил и повалок. А развитие заключается в том, что испытывая чувства, но сдерживая себя, и это чувство начинает выражаться в цветы, стихи, развитие. То есть наша энергия сексуальная, когда мы её сдерживаем, она переходит на высшие уровни и делает нас людьми, творчество начинает развиваться. Все все наши высшие моменты исходят из этой энергии. Поэтому если мы её давим это разрушение. Если мы её не сдерживаем это деградация. Развитие это и борьба противоположностей. Поэтому золотая середина заключается в том, что вот это наше чувство, мы не имеем права давить, но и не, не, нельзя ему попустительствовать. Здесь золотая середина может быть найдена только тогда, когда есть грамотный ориентир. Если чувство любви божественной для нас главное, то мы тогда ориентируясь на это, знаем, где сдержать себя, а где не бояться пойти вперёд. Вот о чём идёт разговор. Потому что сколько бы не было правил, все правила идут из головы. Невозможно всё просчитать и действовать по правилам. А вот когда все эти правила идут в один образ и какое-то чувство, тогда идёт руководство. Так вот ещё раз хочу подчеркнуть. Весна это любовь, это искренность, это радость, это забота и это отрешённость. Вот это всё вам нужно удержать. Завтра, а как да. вы видите, будущее России. Об этом завтра, об этом в будущем. Сейчас, а? А как мы выглядим, вы давно не говорили? Значит, э, как вы выглядите, я скажу завтра. Я сейчас зачем вас ругать или хвалить? У вас энергия пошла, похвалишь, энергия остановится. Поругаешь, то же самое. Пускай она идёт. Вот я вам завтра скажу, как выглядели вы выглядели во вначале и как потом. А сейчас, сейчас, что нам нужно сделать? Вы не представляете. Ведь понимаете, вот когда чека идёт энергия, один чуть-чуть сбой где-то сделал, всё, энергия должна остановиться, иначе вы погибнете. Сейчас пока энергия останавливается в зависимости от наших неправильных эмоций. Вот когда она перестанет останавливаться, это может быть не через несколько лет. Вот тогда уже сами понимаете. Так вот поэтому попытайтесь продержаться вот сутки. В правильном состоянии. Завтра скажу, как получилось. Всё. Спасибо. До завтра.